Глава, 7 Селень, письма, сложный выбор, временное бессмертие и многое другое. Глядя, как подросший до шестого уровня тиран зверски расправляется сразу с двумя шмелями, с возрастом поборол таки свою фобию паршивец, я предавался раздумьям и воспоминаниям. Воспоминания были весьма приятны. День с Кирой плавно перерос в вечер, а затем и в ночь со всеми сопутствующими делами. Уехал я только утром, воспользовавшись пойманным случайным частником. Разыгравшаяся паранойя не позволила заказать такси по телефону, хотя Кира и не пыталась узнать мой новый адрес проживания. И вообще, после сытного ужина вообще не интересовалась происходящим в Вальдире. Гораздо больше внимания уделяя бокалу с красным вином и еще больше внимания уделяя мне. Единственное время, что мы посвятили мелкому разбору давнишних и не очень полётов, так это не сильно долгий процесс приготовления вкусностей на огромной кухне. Я попростецки прихлёбывал вино прямо из кофейной кружки и бодро нарезал всё необходимое для вкусного ужина. Благо в холодильнике имелось всё, что самая привередливая душа пожелает. Кира сидела рядом, умастившись на широком табурете и подтянув колени к груди, наблюдая за моей готовкой. Идиллия если только не вслушиваться в наш разговор, абсолютно не вяжущийся ни с романтикой, ни с семейной жизнью. Этот кухонный разговор я помню до мельчайших подробностей. «Я твой крик до сих пор каждый день вспоминаю», не глядя на меня, произнесла Кира, «когда оставила тебя там, внизу». Было и было. Немного сконфуженно пожал я плечами. Поорал и перестал. «Ты перестал». А я долго переживала. До сих пор переживаю. Говорю же, забудь. А то такое впечатление, будто я маленький ребёнок, брошенный злой мамой на улице. А я мужик. А ты не мама. «Да? Точно-точно мужик?» С неподдельным интересом спросила девушка. «Вот зараза!» «Точно! А ты точно не мама!» «Ты лучше о власе мне поведай, красавица!» — попросил я, приступая к нарезке крупных помидоров. «О!» — совсем другим голосом протянула Кира. «Влас...» «Ага, он самый!» «Я ни в чём не уверена. Тебе и не рассказывала бы. Это внутренние дела клана. Но очень уж он тобой интересовался последнее время. А правда, что у тебя легендарный Пэт?» «Правда. Только с темы не спрыгивай!» — недовольно пробурчал я. «А то вкуснецкий ужин только на себя делать буду, а ты бутербродами обойдёшься!» «Не-не-не, я с самого утра ничего не ела. А можно сейчас бутерброды мне сделать, а потом ещё и ужин?» «Вот ведь! Сейчас нарежу». Похозяйничав в чужом холодильнике, я вернулся к столу с палкой колбасы и солидным куском сыра и со скорбью обнаружил, что за краткое время моего отсутствия большая часть нарезанных помидоров бесследно исчезла. Ничего не сказав на этот произвол, отодвинул оставшиеся помидоры подальше и быстро соорудил несколько толстенных бутеров. «Ешь. И рассказывай. Пусть даже с падающими изо рта крошками и невнятно. О власе!» «Тогда начну с самого начала», — поставила условие Кира. «Лады. Главное, начинай уже, наконец». «Знаешь, я помню, как он пришел в Вальдиру. Помню, как мы познакомились», — начала Кира. По сути, это я его туда привела, когда мы только-только познакомились в Реале. И с Гошей я его познакомила. Сначала в Вальдире, потом уже здесь. Сперва рост его перса с нашей помощью и без, рейды по подземельям, как принимали его в наш клан. Понимаешь? Понимаю. Пожал я плечами. И что? А знаешь, какое у него прозвище было? Среди своих. Коготь? Клык? Сделал я несколько предположений, но Кира лишь покачала головой. «Не-а, заведун». «Как-как?» «Заведун», — со смешком повторила девушка и добавила. «Но не со зла его так называли, скорее любя. Просто, ну, вот когда ты первый раз в Вальдиру попал, что больше всего тебя поразило?» «Ну, ты спросила», — хмыкнул я, вытряхивая из дуршлага промытые грибы. «Хотя... наверное... черт. Да фиг его знает. Вальдира — это Вальдира». «Локации, природа, приключения, магия, да много чего. Одним словом и не скажешь». «Это ты не скажешь», — качнула головой беда. «И я не скажу. И большинство геймеров не скажут. Больше всего к нам относится только одно слово — наркотик. Потому что нас тянет туда каждый день, как зависимость». «И?» «А у Власа это слово другое. Знаешь, какое? Вещи». «Вещи?» — с непониманием повторил я. Какие вещи? Всякие. Любые. Оружие легендарного или эпик-класса, броня, ювелирка, особые предметы. В общем, всё то, что найти или выбить с монстров, крайне тяжело и даже невозможно. Которые не просто невероятно дорого уходят на ауке а вообще там не появляются. Кира, да любой игрок об этом мечтает. От экипировки зависит очень многое. Я бы тоже хотел иметь какое нибудь чудо юдо чудо-юдо-мега-пупер-убиватель чтобы раз взмахнуть им разок в полсилы, и вся локация вымирает, включая микробов и бесов. «Но не так. Видел бы ты, как влас прилипает к каждому игроку, если у того классная броня или меч особый?» «Всё равно не понимаю». «Ладно, пусть он заведун. И что, это плохо?» «Он им был», — с нажимом произнесла Кира. «Раньше». Буквально еще несколько недель назад он надышаться не мог на попавший в клан хран резистный крафтовый щит. Пылинки с него сдувал. По поводу и без повода ныл, что ему без этого щита никак не выжить. Кладовщика чуть до срыва не довел своим нытьем. А теперь у него за спиной резистный щит в два раза покруче. Из чешуи изумрудного драка. И щит этот не из нашего клан храна. В этом я ручаюсь. А в щитах я разбираюсь получше многих, уж поверь. Само собой. — фыркнул я, чтобы паладинша в щитах не разбиралась. — Но я так и не понял, к чему ты ведёшь, Кира. Намекаешь, что щит ему вручили как обладателю особо длинного языка? — Это ни о чём не говорит. Он мог его купить на личное сбережения забрать с трупа игрока. Ему могли его подарить, в конце концов. Это Вальдира, там всё возможно. — Он продался, — упрямо повторила Кира. — Не только щит рос. Я мельком оценила его экипировку, почти все новое. И поведение его изменилось полностью. Прижимистый еврей испарился, вместо него появился богатей Кутила. Пару дней назад его посылали на обязательное и периодически выскакивающее клановое задание. Староста из деревушки, что находится в клановых землях, попросила помощи. Надо было уничтожить гнездо горных троллей, чтобы они не устраивали набегов на несчастные поселения. «Сам понимаешь, деревня наша пошлину платит нам, репутация тоже важна». «И?» «Послали Власа. Одного. У него уровень за двухсотый, у троллей едва до ста дотягивает. Задание простое и тупое до невозможности. Долететь до места на грифоне, спешиться и немножко помахать мечом», — шинкуя троллей. «Для Власа с его уровнем и экипировкой это так же легко сделать, как ты сейчас нарезаешь эти грибы». «В общем, дешево, быстро и сердито». Мелкое клановое задание. И Влас его успешно выполнил, но знал бы ты, как именно он его выполнил. Похоже, я знаю. Задумчиво протянул я, вспомнив ленивое воспоминание Власа о горных троллях, бомбах и крутых виражах. Он их бомбами закидал, да? Ага, лётчик-истребитель. Староста деревни был так впечатлён этим зрелищем, что целую прочувственную речь выдал. Вот, мол, самый геройский герой из героев. «Репутация с деревней в разы поднялась, новые квесты открылись». «Вот видишь», — хмыкнул я. «На благо родного клана в старался. Чего то недовольно А потом староста деревни добавил. «Топереча так этих гадов поганых и гоняйте». Квест-то на качество выполнения завязан. В следующий раз, если так же красиво троллей или других монстров не разогнать, то староста обидится за невнимание и репутация упадёт. Но не в этом дело. «Рос, ты в курсе, сколько стоят взрывные зелья? Даже если собственноручно их создавать, только на ингредиенты уйма денег уйдёт. Да и навык алхимии запредельный должен быть. А влас далеко не мастер в этом деле». «Кира», — вздохнул я, чуть ли не силком, забирая у неё последний бутерброд. «Я тебе ещё раз говорю, это ничего не значит. Если считать кротом каждого игрока, за заполучившего несколько раров, то тогда... Чёрт! Я чуть было не ляпнул... «Тогда я всем кротам крот». Вовремя исправился и переиначил конец фразы. «Тогда вообще никому верить нельзя». «Надеюсь, ты с Акланом ничего такого про власа не ляпнула?» «Нет, конечно». Сверкнула глазами беда. «Я вообще этому верить не хочу, но...» «Да не знаю, короче. По отдельности это мелочи, но если сложить всё вместе, то невольно начинаешь задумываться». «А ты не думай», — посоветовал я. Пусть члены кланового совета, думают, им по должности положено. А что про меня Влас спрашивал? Да всё подряд. Где ты, что с тобой, куда ты запропал, почему телефон выключил, как тебя в Вальдире найти и чем ты там занят? И у Гоши интересовался, и у меня. А сегодня так вообще. А что сегодня? Звонит мне и чуть ли не кричит. Росмобилу врубил быстрее, звони, пока он не выключил. Быстрее, быстрее, быстрее. Заботится о тебе. — хмыкнул я. — Да, конечно. Ага. Едва я с тобой поговорила и в машину села, он опять звонит. — Ну что, мол, дозвонилась? Узнала, где он? Хочешь, я тебя подвезу? — Даже так? Удивлённо приподнял я брови, чувствуя, как внутри зашевелилось нечто тревожное. — Странно. Несколько лет Влас прекрасно обходился без общения со мной. И тут вдруг такой дикий интерес. — Ещё как странно. «Может, он и правда в тебя влюблён?» Фыркнула Кира и, проигнорировав перекосившую моё лицо гримасу, продолжила. Еле отделалась от него. И сразу телефон на беззвучный поставила. «А теперь сюда смотри». Девушка протянула мне навороченный сенсорный телефон. «Видишь?» «Вижу», — медленно произнёс я, с отрапью смотря на экран. «Четырнадцать пропущенных звонков от Власа. Вверху яростно мигает закрытый почтовый конверт с цифрой пять». «Он просто жаждет тебя увидеть», — заключила Кира. «Такие вот дела». «А тогда на болоте? Какого ты вообще туда попёрся? Что за квест там может быть? Типа наловить пиявок без помощи рук сам догадайся как?» «Надо было. А что, нельзя?» «То, что ты там какой-то квест выполняешь, знало всего несколько человек. Тогда же инфа про твоего легендарного Пэта и статуэтку проскочила». «Дался вам мой щенок». «Мне он нафиг не сдался». Да и статуэтка тоже. А вот наш торговый представитель заинтересовался. Ты с ним, кажется, общался. Да, помню что-то такое. Согласно кивнул я. Скользкий такой тип. Работа у него такая. Купить подешевле, а лучше бы вообще бесплатно. И продать подороже. Он туда одного нашего бойца послал, тебя дожидаться. Самому-то сидеть некогда. У него каждый час расписан. Вот хмырь. С чувством произнёс я, доставая из холодильника несколько стручков острого перца. Сидит наш боец, удочку для отвода глаз забросил, книжку почитывает, а тут раз ещё один игрок нарисовался, и тоже с удочкой. А игрок интересный, между прочим, Шервудский стрелок, не самая последняя фигура у не спящих. Даже пара достижений имеется. Висят в рамках на стенах гостиницы. А, это ой как нелегко. Вот тебе хоть раз удалось попасть на картину. Увековечить себя навеки. Хм. Неопределённо буркнул я. Хлопотное это дело, наверное. Практически нереально. А у шервудского стрелка целых два достижения. Хотя, учитывая твою новую зверюшку, для тебя это уже прошедший этап, и теперь ты тоже в элите отмеченных. Но речь не об этом. Шервудский стрелок получил достижения за боевые заслуги. И вот этот супер-дупер-перс заявляется на вонючее и захудалое болото, где одни только лохи шарахаются. «Алё!» Я хотел сказать лохры и игроки разные. Ага, разные. Явился стрелок, и что ты думаешь он сделал? Я не думаю. Ворчливо отозвался я. Знаю. Тоже удочку закинул. Точно. В нескольких шагах от нашего рыцаря. Два прокачанных придурка в полном снаряжении торчат на вонючем болоте и ловят рыбку. Тут любой дурак насторожится. Наш успел отписаться в клан Чад. Странные молдела тут творятся на болоце этом. Начали переписываться, и тут на болото наш главный герой явился. То бишь я. Утвердительно кивнул я, старательно выпячивая грудь. Да. И началась такая мясорубка, откуда ни возьмись, выскочило ещё двое не спящих. Нашего альбатроса так долбать начали, что он от перепугу по дну бегать научился. Продержался сколько мог, и его слили в чистою. В клановой локе возродился и орёт в кланчат. Люди, там такое было! Стрелы над головой свистели, бомбы под ногами взрывались, лохры с летали. В общем, весело было. И грустно. А ещё странно. Наш торговый представитель знал, что ты на болоте объявишься. А вот не спящие откуда узнали? Как думаешь? Кто-то слил инфу налево. Что тут думать? И опять влас в этой истории замешан. Рос, зачем ты ему так сильно нужен? что он тебя и в реале ищет, и в виртуале покоя не даёт. — А чёрт его знает! — чистосердечно ответил я. — Но узнаю. Как в Вальдиру зайду, отпишусь ему. — Угу. Но ты всё равно осторожней. Влас знает, кто ты такой, Росс. Кто ты такой в реале. — Так же, как и тебя. — Да, в этом-то и проблема. Я тот шприц до сих пор помню. Доигрались, блин, в игрушку. Влас знал и меня, и Гошу. Знал в реале. Знал, где мы будем в тот вечер. И что самое смешное, ему же и поручили разобраться с проблемой. Смешно, да? Кира, послушай. Я давно знаю Власа. И тот человек, которого я знаю, никогда не предаст друзей, понимаешь? Нельзя обвинять кого-то только потому, что он что-то знал или у него появилось что-то дорогое. Экипировка — дело наживное. Потраченные на горных троллей дорогущие бомбы — Да может, скучно ему стало в десятый раз выполнять одно и то же задание. Вот и решил внести чуток разнообразия. А чтобы Влас согласился участвовать в таком деле, где девчонки силком шприц в вену тычут? Да он скорее их самих раком загнёт. И этот шприцем в... Хм. Ну ты поняла. Попозже я встречусь с Власом и узнаю, зачем я ему так сильно нужен. Ах да. Ты лук чистить умеешь? не А картошку? не Хм. Кто не чистит, тот не ест. — Рос. — И вообще, хватит о Вальдире. Давай лучше вино пить, песни петь и пляски устраивать. — Угу. Тебе вина долить? — Доливай смело. — Ну, начинаем обжаривание вкусняшек. Ты готова, беда? — Готова. Сам такой. Дитя ущерба, отец развала. — Как как ты меня ща обозвала? — Ты слышал? — Фиг тебе, они обжаренные вкусняшки. Иди жуй бутеры. — роз Такой вот странный состоялся у нас разговор. Несколько несвязный и сумбурный. Киру я понимаю. Девчонка пережила не слабый стресс. Сперва похищение, шприц с наркотиком, затем побег с последующим тараном и травмами. Тут любой занервничает не на шутку и начнет с подозрением коситься на всех подряд. Паранойя приходит внезапно. И когда кто-то из ближайшего окружения резко меняет свою обычную линию поведения, это не может не насторожить как Влас. С другой стороны, скидывать все на стрессовое состояние нельзя. Я довольно долго не общался с Власом, а время и жизнь меняют людей. Хотя на первый взгляд он мало изменился. В любом случае, для начала надо узнать, зачем я ему так сильно понадобился, и от этой информации плясать дальше. Но это потом. У меня есть и более важные дела». Например, было бы неплохо прочитать входящую корреспонденцию, проверить характеристики и умения, выработать дальнейшую стратегию и заодно подкачать растущего на глазах волчонка. благопоследний пункт выполняется параллельно. Вон он уже пятого шмеля догрызает, а у моих ног образовалась небольшая кучка из принесенных трофеев. Крылья насекомых, усики, ножки и прочий хлам. Тиран добросовестно исполнял роль добытчика и кормильца. Пусть поднимется до десятого уровня, Тогда начну натравливать его на мелких змеек и прочую более серьезную живность. Зайдя во входящее, я с удивлением уставился на две первые строчки списка. От администрации пришло не одно письмо, а целых два. Золотистые конверты лениво помахивали белоснежными крылышками, легко удерживаясь на лидирующих позициях среди остальных сообщений». Особо важные письма бесов всегда имеют высший приоритет, уникальный вид и механизм, не позволяющий им затеряться среди десятков других посланий. И легко запоминаемую цветовую гамму, заранее сигнализирующую о теме письма. Золотой — что-то очень важное, требующее немедленного ознакомления. Серо-серебряный — информация технического рода или нововведения мелкого масштаба. Рядовая переписка с администрацией имеет такие же цвета. Красный, пора доставать вазелин и смазывать все причинные места. Штрафные санкции. Значит, ты где-то напортачил, что-то нарушил и получил предупреждение и наказание от бесов. Могут временно навесить негативные бафы, например, срезать все хиты маны или жизни, оставив только по жалкой единицы и там и там. Находиться в игре можешь, а вот все остальное... Имея лишь один единственный пункт в шкале жизни, многого не наиграешь и монстров не убьешь. Тут чихнуть-то лишний раз страшно. Чёрный, но это конец. Такое письмо само выскакивает перед глазами, затем чёрный конверт раскрывается, и всё. Твоя песенка спета. Чёрная метка. Короткий лаконичный текст висит перед глазами около 3-4 минут, а потом следует принудительный выход из виртуала и мгновенный блок персонажа на неопределённое время. Самый худший вариант — полное удаление персонажа. Чтобы получить столь серьезное наказание, надо сделать что-то очень-очень плохое. Получить черную метку — самый страшный кошмар для любого игрока. Ткнув в самое первое, я внимательно вчитался в текст. охой навигатор! В море уже зарождается буря, несущая с собой перемены и тягу к дальним путешествиям. И вскоре придет время отправляться в путь». Но перед тем, как выйти в открытое море, будь уверен, что прочитал свиток «Святые заповеди навигатора», который с завтрашнего дня можно будет взять или купить в любой городской библиотеке. Также советуем обратить внимание на такие не менее важные свитки, как абордаж, переходящий приз, подводная угроза, бухты покоя и прочие материалы, входящие в волшебный цикл «Путь к Зарграду». Помни, предупрежден — значит вооружен, знание — сила. Удачи — приключенец постскриптум. Общая информация для всех игроков. Сногсшибательная новость свершилась. В городских библиотеках и книжных магазинах появился новый исторический труд Вагнера Гусиное перо. Летопись наполнена подробнейшей и самой достоверной информацией о великой охоте за уникальным заклинанием Развеять покров Зарграда. Если ты жаждешь узнать о великих сражениях между могущественными кланами Вальдиры, о жестокой войне, шедшей как над водой, так и в темных океанских глубинах, о возвышении и падении, и еще о многом другом, то обязательно приобрети следующую летопись из цикла «Легенды Вальдиры. Кровавые рифы». Примечание. Также в продаже имеется ограниченное количество эксклюзивных изданий летописи «Кровавые рифы». Внушительный черный кожаный переплет, изящные серебряные накладки и огромное количество великолепных цветных иллюстраций. Торопись приобрести. Напоминаем, предложение ограничено. Так, вот и первый звоночек. Появилась более подробная информация о путешествии к затерянному материку. Надо непременно прочитать. Первая часть письма адресована непосредственно мне. А в постскриптум включили общую рассылку. Наверное, тоже не без намека. Книга-летопись, повествующая о битве за обладание заклинанием, которая без всякой драки досталась мне самым невероятным образом, не выходя из ясель. Было бы неплохо ознакомиться и с этой книжонкой в том числе. Мне подойдёт и простая версия, без серебряных накладок и цветных иллюстраций. Лишь бы понять, как уникальное заклинание могло оказаться в столь неподходящем для него месте. Напрямую бесы ничего не скажут, а вот туманно намекнуть вполне могут. Лады, а теперь прочтём второе послание бессмертных. К вопросу о компенсации. Уважаемый Росгард, администрация Вальдиры приносит извинения за вмешательство в ваш игровой процесс. Надеемся на ваше понимание в сложившейся внештатной ситуации и причин, по которым нам пришлось пойти на этот нелегкий шаг. Учитывая ваше невольное участие в съемках блокбастера с участием Лизанны Роскошной, вам будет выплачен стандартный гонорар за эпизодическую роль. Если режиссер посчитает необходимым расширить рамки вашего присутствия в снимаемом им фильме, то свяжется с вами напрямую. Дальнейшее решение принимать вам. Гонорар может быть выплачен в игровом золоте, рублях, долларах или евро на ваш выбор. Чтобы уладить вопрос с гонораром, вам достаточно посетить любой банк Вальдиры и поговорить со старшим клерком. С ним же вы можете обсудить все остальные вопросы касательно участия-неучастия в предстоящем фильме. Мы рады представить вам несколько вариантов компенсации на ваш выбор. Первый. В бой без оглядки. Оплаченный на месяц аккаунт алмазного класса плюс набор разнообразной усиливающей алхимии высшего уровня количеством 30 единиц плюс полная экипировка для боевого мага 60 уровня. Полный сетовый набор класса «Редкий» из восьми предметов, включающий в себя посох. Второй. «Я заботливый хозяин». Оплаченный на месяц аккаунт алмазного класса плюс недельный комплект специального молока для вашего питомца. Семь бутылок зачарованного молока «Аканида». Каждая усиливает набор опыта в три раза, сроком на сутки. Плюс редкий подарочный ошейник на выбор от нулевого по двадцатый уровень с защитными и исцеляющими заклинаниями. Третий. Я здесь живу. Оплаченный на месяц аккаунт алмазного класса плюс еще две полные недели оплаченного аккаунта алмазного класса. Четвертый. Люблю решать дело одним ударом. Оплаченный на месяц аккаунт алмазного класса плюс 40 свитков с боевыми заклинаниями высшего ранга плюс свиток с заклинанием «Метеор». Пятый. знание и умения — вот что главное. Оплаченный на месяц аккаунт алмазного класса плюс 10 синих книг боевых и 10 синих книг ремесленных умений. Шестой. Я бессмертный. Оплаченный на месяц аккаунт алмазного класса плюс эффект полной неуязвимости персонажа сроком на одну минуту. Способность одноразовая. Активация по установленной голосовой команде. Еще раз настоятельно советуем внимательно ознакомиться со всеми доступными документами о предстоящем походе к затерянному материку. С искренним уважением, администрация мира Вальдиры. Каждая пронумерованная строка списка была интерактивной. Нажми, и выбор состоится. Перечитав список еще раз, я пришел к выводу, что бесы решили откупиться от меня еще одним месяцем оплаченного игрового аккаунта класса «Алмаз» потому как этот самый месяц был основным блюдом в предложенном меню. Кушать подано, сэр. Садитесь жрать, пожалуйста. Все остальные пункты были просто гарниром к жирному куску мяса. И вопрос в том, какой именно гарнир выбрать. Экипировка и алхимия? Если выберу первый пункт, моя боеспособность как одиночки повысится в разы. Молоко и ошейник для тирана? Щенок быстро превратится в волка. Зачарованный ошейник спасёт его от многих бед. Дополнительные две недели игры? Многие игроки душу бы отдали за такой бонус. Особенно те, кто зарабатывает сбором ингредиентов, варкой зелий и спекуляциями на аукционе и чёрном рынке. Эти барыги за две недели заработают себе много вкусных плюшек. Книги с умениями? Даже если они мне не нужны, подобные книги всегда можно продать на чёрном рынке. С руками оторвут. «Минута неуязвимости». Хм. Интересное предложение. Всего одна минута. Но за этот крохотный промежуток времени игрок с прямыми руками может сделать очень и очень многое. Добить врага, подлечиться, убежать, телепортироваться. Возможностей просто море. «И что мне выбрать?» Вслух протянул я сквозь строчки предложения, глядя на резвящегося тирана. «Или потом выбрать». Нет. Ответ пришел сам. Хватит. Я и так слишком много всего отложил на потом и продолжаю это делать. Одна только спящая в моей личной комнате девочка чего стоит. И прилагающаяся к девчушке непонятная штуковина, больше всего напоминающая короткий и сучковатый жезл из неизвестного мне дерева. Ну, или же обрубок посоха. Название странного предмета тоже не вдохновляло. Вопросительные знаки. Очень познавательно. Была у меня мысль прихватить Жезл в магическую лавку и там попросить его опознать. Но взвесив все «за» и «против», от этой мысли я отказался. Жезл связан со спящим ребёнком, и до её пробуждения возвращаться к этой теме я не буду. Поэтому неопознанный предмет остался лежать рядом с ребёнком. До лучших и более спокойных времён. Сейчас у меня в и без того перегруженной повестке дня висят уже две важнейшие задачи. На них и стоит сосредоточиться. Задача первая — расти в уровнях, способностях и экипировке до того момента, когда запасов моей маны хватит для кастования уникального заклинания развеять покров. Задача вторая — собрать, наконец, эту чертову серебряную легенду. А к этим и без того дико сложным задачам есть еще неприятные довески. Баронесса напрямую заинтересовалась моей скромной персоной, а вместе с ней и весь клан неспящих. Оборотень грим уже напал один раз, значит, нападет еще раз. Он куда-то запропал после памятного сражения в недрах Храма Скорби и встречи у подножия горы, но обязательно вернется. То ли восстанавливается и копит силы для следующего сражения, то ли человеческая часть оборотня в смятении после встречи с казалось бы давным-давно погибшей подругой, то ли еще какая проблема. Но он обязательно вернется. И наша следующая встреча должна оказаться последней. Поэтому выбрать гарнир из предложенного списка надо прямо сейчас. Но все такое вкусное. Ткнуть пальцем вслепую? Нет уж. Этот метод мы уже переросли как личность. Тады так. Экипировка изелья? Перебьюсь. Я не собираюсь задерживаться на 60-х и даже 70-х уровнях. Поэтому экипировка быстро потеряет актуальность, а зелье закончится ещё быстрее. Отпадает. Молоко и ошейник однозначно нет. Алхимия для ускорения роста питомца в основном требуется тем игрокам, чьи питомцы давно уже превратились в боевых монстров и чей рост существенно замедлился. Мой же тиран пока растёт как на дрожжах. Вернее, на бабочках. Уровень предложенного ошейника смехотворно мал. Отпадает. Ещё две недели оплаченного аккаунта — А вот это уже дико соблазнительно. Но пока не критично. Далеко не критично. Магические свитки плюс свиток с метеором. Нет. Качаться с их помощью — признак дурного вкуса и недалекого ума. Мои собственные навыки никак не вырастут, тогда как именно их мне и надо разбивать. Отпадает. Книги с умениями? Я не ремесленник. Книги даются в разброс. Среди умений лишь мелкая талика окажется теоретически полезной. Все остальные бесполезный для меня набор навыков. Бежать на аукционы, продавать на это нет ни времени, ни желания. Отпадает. Бессмертие на минуту. Хм. И сказать-то нечего. В общем, остаются только два варианта: дополнительные две недели и странное предложение бессмертности на время. Но аккаунт у меня и без того неплохо проплачен. Плюс есть чуток наличных денег, плюс шансы на неплохую добычу в будущем. И что получается? «Тьфу ты! Хочу стать бессмертным!» Буркнул я, тыкая пальцем в последнюю строчку списка. Выделенное предложение окрасилось нежно-салатовым цветом, замерцало и, резко увеличившись в размерах, заняло весь экран перед глазами. Остальной список бесследно исчез. Выбор сделан, подарок вручён Ткнув в появившееся предложение вчитаться в подробности, я вчитался и задумчиво хмыкнул. Описание лаконичное и емкое. Способность абсолютно. В течение минуты я бессмертен. Но это касается только хитов моей жизни. На ману данная способность не распространяется. На экипировку оружие питомцев и прочее тоже не распространяется. Принцип следующий. Если я прямо сейчас рухну в жерло вулкана и с брызгами и счастливым визгом бултыхнусь в раскаленную лаву, то активировав способность бессмертия, целых 60 секунд смогу плавать и нырять без малейшего последствия для своего здоровья. Если же смогу за этот крохотный промежуток времени выбраться из смертельной купели, то выйду на берег абсолютно голым, за исключением подгузника. Экипировка, питомец, содержимое мешка и сам мешок — всё обратится в пепел, ибо с раскалённой лавой шутки плохи. Далее ещё хуже. Способность не влияет на неприкосновенность моей мобильности. К примеру, если влипну в паутину демонического паука, страшные и крайне трудно убиваемые твари, то целую минуту я буду весело хихикать, глядя за жалкими и безуспешными попытками паука меня прибить. Минутку нездорово похихикаю и благополучно умру. Потому как моя новоприобретённая суперминутная способность никак не поможет мне выбраться из ловушки. Да, это все минусы. Но есть и весомые плюсы, из которых достаточно назвать один. При наличии в кармане быстрого доступа свитка телепортаций многих проблем можно будет благополучно избежать. Главное не использовать способность впустую. Закрыв описание, я уставился на следующее длиннющее сообщение. Назначьте голосовую команду для активации разовой способности неуязвимости. Произнесите слова четко и ясно. Команда может быть активирована только вами лично. Произнесение голосовой команды другим игроком к активации не приведет. Предупреждение. Способность активируется мгновенно и деактивации не подлежит. Советы. Выбирайте голосовую команду тщательно, не из рядовых и часто используемых слов. Желательно более чем из одного слова и без смыслового содержания. Примеры когда-либо использованных голосовых команд и краткое их охарактеризование по зафиксированной функциональности. Выходила на берег Катюша. Имела место случайная активация способности. Тригонометрический консенсус этой аналитической функции не описывает всех ее потрясающих математических возможностей. Голосовая команда не была произнесена полностью. Способность не была активирована. «Да прибудет со мной сила!» Способность была успешно активирована. «Румпельштитскин». Команда была произнесена троекратно и неверно. Срабатывание не произошло. «Мукопука Чикадрука». Способность была успешно активирована. «Ты не пройдешь!» Имела место случайная активация способности. «Я король мира!» Способность была успешно активирована. абра фокус- фокус-покус, мвухаха. Способность была успешно активирована. На золотом крыльце сидели Царь-царевич, Король-королевич, Сапожник-портной, кто ты будешь такой? Говори поскорей, а я бессмертный. Голосовая команда не была произнесена полностью. Способность не была активирована. Я вас всех нагибательски нагну. Способность была успешно активирована. «Тато, у меня такое ощущение, что мы больше не в Канзасе!» Способность была успешно активирована. «Яга-яга-дум» — способность была успешно активирована. «Я хочу жить, хочу жить» — способность была успешно активирована. «Бредут бобры в сыры бары, бобры храбры, а для бобрят — добры». Команда была произнесена семикратно и неверно. Срабатывание не произошло. «Хотите увидеть остальные варианты?» «Да, нет». «Не-не-не» итак с трудом от истерического смеха сдерживаюсь. Наполненное юмором послание исчезло, осталось только напоминание. Произнесите голосовую команду. Хм, и что такое ляпнуть? Причем не из используемого мною словарного запаса и не слишком дико звучащее Не хотелось бы становиться неуязвимым, бормоча при этом что-то вроде «мука-пука-чика-друка». ага Так и представил себе, как это выглядело у придумавшего столь дикую фразу игрока. Отмахивается доблестный Витязь от сонмищ врагов. Весь израненный и невероятно крутой. Героическое лицо застыло в гневной гримасе, и тут вдруг бац! Вдруг, внезапно, неожиданно, он начинает протяжно бормотать. «Мука-пука-чи-ка-друка!» Спешки ошибаются на одном слове, и опять мука пука чи друка Половина врагов помрет от приступов неконтролируемого хохота а остальные обделываются от того же самого. Нам этот вариант не катит. заумный тригонометрический консенсус также однозначно не подходит. Хочется что-то спокойное, не пафосное и не дико странное. И относительно короткое. О! Убедившись, что запрос на команду все еще активен, я громко и отчетливо произнес. «Я буду жить вечно!» Проходящий мимо деревенский страж с недоумением покосился на меня и пошел дальше. Хорошо, хоть пальцем у виска не покрутил. Команда принята. Желаем приятной игры. Спасибо. И вам того же. Все остальные письма я оставил непрочитанными и даже непросмотренными. Хотя их количество просто зашкаливало и превосходило все разумные пределы. В свою бытность к расшотам я никогда не получал столь огромное количество посланий. У другого игрока пар валил бы из ушей от столь дикой популярности, а я лишь чувствовал раздражение. И уж наверняка большую часть писем смело можно было причислять к теме лизанной Роскошной и моим с ней гипотетическим отношениям. Бодро поднявшись на ноги, я потянулся всем телом, почесал подбежавшего тирана за мохнатым ухом и медленно огляделся, оценивая фронт будущих работ. Я стоял на околице, в нескольких шагах от стражников, несущих пост у ворот. Вольготно раскинувшаяся передо мной деревня Селень просто не представляла себе, насколько сильным желанием горел игрок Росгард помочь всем без исключения ее жителям. Пусть даже насильно. Как бы кто ни кричал и не упирался, вереща, что ему не нужна никакая помощь, я все равно окажу ее, эту самую помощь. Пусть даже и насильно. Что ж, начнем, пожалуй. Чуть за полдень. Жаркое обеденное солнце низвергает на землю целый поток ослепляющего и жаркого света. Самое время отправиться в тенистые леса за приключениями. Или же полежать на берегу прохладной реки, лениво наблюдая за едва колышущимся на воде поплавком. Но эта сказка не про меня. В самый жаркий час я стоял на самом санцепёке посреди пыльной деревенской площади среди десятка игроков и местных и внимательно слушал запинающуюся речь старушки с потемневшим от старости лицом. Бабка как раз заканчивала свою прочувствованную речь о старости, немощности и о сухом клочке земли за её покосившимся домишком. Прямо говоря, бабка хотела, чтобы клочок земли перекопали, освободили от нескольких пней, валунов и прочего мусора, превращая пустырь в плодородный огород. И ежели, внучки, поможете мне с этим непосильным для бабушки трудом, то без вознаграждения уже не останетесь. Будет вам полная миска наваристой каши». При этих ее неосторожных словах о миске каши большая часть игроков синхронно развернулась и чуть ли не строевым шагом отправилась прочь. Вознаграждение просто ничтожно, особенно за такую адскую работу. «И пару медиков уже отсыплю, не поскуплюсь». Заторопилась старушка, горестным взглядом провожая уходящих потенциальных помощников. При волшебном слове «медики» никто даже не замедлил шага. Более того, еще трое отправились во свояси, не будучи заинтересованы в столь скудно оплачиваемой работе. Нас осталось только трое. Я — тучный, местный, в рваной и неопрятной одежде а-ля алкоголик. И еще один, чуть стоящий, позади меня игрок. «Пять!» «Нет, восемь медиков, соколики мои! Цельных восемь!» Едва ли не взвыла старушенция. «Уйма деньжищ!» «Восемь монет и сытный обед? Ежели кувшин пива на стол поставишь, то я, пожалуй, что и возьмусь хозяйка!» Важно пробасил местный, обрадованный резким уменьшением числа конкурентов. «За пару-тройку деньков с работой управлюсь, уж не сумлевайся! Ты только стол каждый день накрывай!» «Да, да...» На некоторые задания существовала конкуренция. Особенно на такие задания, как это. Разовые и рядовые одновременно. Буквально несколько дней назад деревня Селень расширила свои границы. Условно. Не появились, как по волшебству, новёхонькие дома и цветущие сады. Только свободные земельные участки, над которыми ещё работать и работать, прямо как в реальном мире. Где-то со временем появится дом, где вырастет сад, где-то разобьют огород при условии, что там будут проводиться работы силами игроков или местных. Хо — Хо-хо-хо! — печально вздохнула бабка, оценивающая, глядя на внушительных размеров пуза работничка. — Что ж так долго-то, соколик? Землица-то совсем махонький кус, с ноготок не больше. — Тебе решать, хозяйка! — с наигранным безразличием дернул плечом местный. — Другие работники к тебе не рвутся. На солнцепеке-то жилы рвать не каждый захочет. Это я по доброте душевной до да твоей старости помочь согласился. Испустив ещё один сокрушенный вздох, старушка-божий одуванчик начала была согласно склонять голову, но тут вмешался я, ласковым голосом произнеся убийственную фразу. «Исполню всю работу за день, хозяюшка, до да, самым отменным образом». За прошедшие часы суматошного метания поселени и поиски любых заданий я так наблатыкался с местными, что мой стиль разговора заметно изменился. Услышав мои дикие слова, местный поперхнулся и закашлялся. А на меня уставились изумлённые глаза старушки. — Верно ли услышала я тебя, соколик? Уши в последние годы часто подводят. — Всё верно, — кивнул я. — За один день управлюсь. — А оплату какую потребуешь? — понизила голос бабка. — Совсем непомерную поди. Выдержав внушительную паузу, Я придал лицо отрешенное выражение святого старца, открыл рот и брякнул. «Бесплатно. То есть даром. Ни гроша с тебя не возьму, бабушка. И стол накрывать не надо. Мне и колодезной воды хватит, лишь бы жажду унять». О, как я завернул. Ответом была тяжкая тишина. Бабка изумленно на меня таращилась, а содрогающийся в судорожном кашле местный медленно тащился прочь явно боялся, что моя тупость инфекционного толка, и он может подхватить сию дикую заразу. «Так согласна ли ты, бабуль?» — проявил я нетерпение. «Так, конечно, согласная я!» — заторопилась бабушка, всплеснув сухонькими руками. «От такого добра кто ж откажется? Не иначе сами боги тебя послали ко мне в помощь». «Берешься, значит-ся?» — твердо ответил я. Вы получили задание «Тяжкий земельный труд». Помочь немощной старушке с приведением земельного участка в пригодное для огородничества состояние. Минимальное условие выполнения задания — отсутствие посторонних предметов на участке. Земля должна быть тщательно вскопана. Награда? Нет. Просто очаровательно. «Ну, веди, бабуль!» — вздохнул я, напрягая свои виртуальные мышцы. «Где там копать надо? От восхода до заката!» «Идем, идем, колик мой ясный!» — заспешила бабулька. «И меня!» — голос подал молчавший до этого игрок, и только сейчас я впервые обратил на него внимание. Лучше бы я этого не делал. Настала моя очередь застывать в диком изумлении и таращить выпученные глаза. «Кажется, это эльф, если эльфы бывают такими странными. Крайне тощие и словно бы вытянутое тело под два с лишним метра ростом, На тонкой шее как-то криво сидит абсолютно лысая голова. Лысый эльф! На блестящей под лучами солнца лысине ни одного волоска. Зато прекрасно видно несколько странных и хаотично разбросанных шрамов. Трипанацию ему делали, что ли? Довершала картину общего внешнего великолепия. Пара будто изломанных и рваных ушей, бодро торчащих вверх и слегка подергивающихся. С левого уха свисала медная серёжка в форме перевёрнутого знака бесконечности. Игровой ник поражал всяческое воображение. «Орбит Хрустилиано. Класс персонажа непонятен, уровень 28 стандартный для этого уровня местности». «Ох ты ж! Что это? Что тебе, внучек?» С некоторой оторопью осведомилась старушка. «Меня тоже возьмите, землю долбать!» произнес лысый эльф, возвышаясь над хлипкой бабулькой больше, чем на метр. «Тоже бесплатно, и кормить не надо». «А и возьму», — быстро сориентировалась работодатель. «Чего ж не взять? Ну, у мелки, теперь чё дело пойдёт? Ох, как пойдёт! Верно ведь, сокольки мои?» «Ага», — отозвался я, всё ещё не отойдя от экзотического вида орбита Хрустилиана. Про его кожаную жилетку на голое тело и оранжевые бесформенные штаны и вовсе сказать нечего. «Несомненно». — изрек эльф, потирая ладонью лысину. — Изменение сущности бесплодного к плодородному знаменателю — несомненно. — Вот это да! — выдал я мысленное заключение. — Сей отрок весьма загадочен. Тьфу ты! То есть парнишка-то, кажись, с головой не очень дружен. И мы пошли. Впереди шустро семенила старушенция, позади плечо к плечу шагали мы, я и лысый эльф. — Тимур и его команда. Если я Тимур, то нафиг мне такая команда. С другой стороны, если работать вместе, задание выполнится куда быстрее. на мое стремление к повышению репутации в деревне Селень тоже никакого негативного влияния. В общем, одни только плюсы и никаких минусов. Правда, задание с подвохом. Если я начну работать, этот великий и загадочный сеньор Хрустеляна просто сядет под деревом и будет дожидаться, пока принадлежащий старушенце кусок земли превратится в будущий надел под огород? то вполне вероятно, что выполнение задания засчитают и лысому эльфу. Мир Вальдиры столь многообразен, что практически ничем не отличается от реального, даже превосходит его. Хитрость и подлость здесь процветают и почти всегда остаются безнаказанными. «Росгард». «Ага», — столь же односложно изрёк я, покосившись на странного спутника. «Я Орбит. Хочешь знать, почему меня так зовут?» «Если честно, то не очень». — признался я. — Хорошо. Когда захочешь, скажи, я объясню. — Договорились, — кивнул я. — Ох, и странный же чел! И разговаривает странно. — Вот и пришли, соколики мои ясные! Вот моя землица! Поглядев в указанном бабкой направлении, я испустил вздох истинного облегчения. Бабулька не соврала. Огороженный ветхим забором кусок земли был крайне мал. Шагов двадцать на двадцать. Эдакий квадрат, одной стороной вплотную примыкающий к задней стене древнего домишки, с парой подслеповатых окошек. Зато мусора хватало. Непролазные дебри, преодоление которых составило бы честь любому элитному подразделению «Коммандос». Высоченная пожухлая трава вперемешку с гнилыми пнями, серыми валунами, россыпью глиняных черепков. Кое-где даже белели полуприсыпанные землей кости неизвестных животных. Эдакая заросшая бурьяном свалка, которую долгое время использовали как кладбище домашних животных. «Вот она, землица моя!» — с умилением в голосе повторила старушка, словно видела перед собой райские кущи. «Вот она, родимая! Когда приступите, витязи славные?» «Вот этот славный витязь!» — я ткнул себе пальцем в грудь. «Приступит прямо сейчас!» «И этот славный витязь тоже!» Лысый эльф с некоторой заторможенностью повторил мой жест. «Приступит!» С трудом удержавшись от смешка, я спросил. «А инструменты где, бабуль? И куда всё складывать?» инструменты туточки, милок!» Бабка указала на аккуратно сложенные у забора орудия труда. «А складывать туда!» Сухонький палец переместился к стоящей в пяти шагах пустой телеге. «У старосты выпросила телегу -то. «Почитай, целый день уговаривала Ирода! Едва-едва вымолила!» «Всё, спасибо, хозяйка!» — отвесил я вежливый полупоклон. «Как дело закончится, мы тебя кликнем, а пока отдыхай!» Кивнув на прощание, бабка суетливо уковыляла к дому, а я шагнул к инструментам и, скептически осмотрев их, выбрал топор с широким лезвием, сразу вспомнив свой первый день в яслях и в Ласилену. «Как она там живёт?» «Я пока займусь подрубанием корней и выкорчевыванием пней», — оповестил я о своих намерениях. «Ты? Да. А я? Тоже корни? Они длинные. Представь, ты ухватился за корень, и тянешь, тянешь его!» — оживился лысый эльф. «А он, может, на целый километр в землю уходит. А ты его тащишь, дергаешь и даже не знаешь об этом. А потом как дернешь, а тебя раз и втянуло!» «О!» — едва ли не подпрыгнул я. «Куда?» «Так в корень?» — с недоумением отозвался Орбит. «Раз и втянуло, по пояс. Ноги подергались, подергались в воздухе». «Стоп, стоп, дорогой, приехали». «Да нет корень же длинный, а тебя только по пояс втянуло». Не согласился с моими доводами лысый эльф. «Еще не приехали, зуб даю». «Да я не о том. Работать давай. Я корни подрубаю и пни выкорчевываю». «Ты? Да. А я? О!» «А ты берёшь вон тот молоток и разбиваешь крупные камни на куски». Заторопился я, не желая переживать эффект джавю. «У тебя силы хватит?» «Один раз поднялся на четвёртый этаж, неся в руках восемь килограмм помидоров». С достоинством ответил орбит. «Останавливался только два раза». «Значит, хватит». Подытожил я и, не желая продолжать странный разговор, отправился к дальней стороне будущего огорода. «Начали». Через пять часов непрерывного труда земляной пятачок разительно преобразился. От некогда бурной растительности не осталось и следа, равно как от валунов и гнилых пней. К моему искреннему удивлению, мой внезапный компаньон в бесплатных заданиях работал усердно и большей частью молча, лишь изредка испуская странные замечания и комментарии. Стоящая у забора бабка с соколиным взглядом обозрела перелопаченную землю и, не найдя к чему придраться, удовлетворенно кивнула. «Ох, спасибо, внучки! Славно потрудились! Выручили бабушку! Да даруют вам пресветлые боги побольше удачи!» «Поздравляем! Задание «Тяжкий земельный труд» выполнено. Награда нет». «Поздравляем! Плюс один доброжелательности к отношениям с жителями деревни Селень». «Наконец-то! Пять часов ничем неоплачиваемого труда дали свои результаты. Я добил-таки еще одну единицу репутации, доведя ее общий уровень до семерки». «И тебе не хворать, бабушка!» Произнес я, прощально кивнул стоящему рядом лысому эльфу и, круто развернувшись, зашагал к центру деревни. Семь пунктов репутации из 15 заработанных непосильными усилиями. Чтобы попасть к коллекционеру-затворнику господину Седри, уровень репутации требовался не менее десятки. Трех пунктов не хватало, но я знал, как помочь этому горю. Сегодняшний день прошел именно под этим знаком. «Все во имя репутации». Где было возможно, я отказывался от награды, все задания выполнял самым добросовестнейшим образом, старательно выращивая деревенский культ имени меня. Заодно собирал информацию, откуда только можно, расспрашивая сельчан об их благодетели господине Седри. Репутация медленно росла, информация копилась по крохе. Но самое главное, я выяснил, путей подхода к коллекционеру было всего два. Из официальных и законных. Раз в месяц господин Седри появлялся в Альгоре, как в самом ближнем к деревне-городе, где общался с другими подобными ему богатыми вельможами на шикарном приёме. Там с ним вполне свободно можно было пообщаться, прихлёбывая из бокала дорогое вино и любое с различными коллекционными редкостями. Учитывая, что попасть на приём для богатеев мне не светило, этот вариант отпадал. Дальше порога меня не пустят, ибо фейсконтроль пройти не сумею. Не порыл учесть. Оставался второй, уже известный мне способ — завоевать и покорить сердца жителей деревни Селень, доказав им, что я самый бескорыстный из бескорыстнейших и самый добрый из добрейших. Герой из героев и сияющий образец для подражания. И тогда передо мной распахнутся гигантские ворота предместья и сам благодетель вручит мне награду — удостоит аудиенции. Других способов подобраться вплотную и перекинуться с коллекционером парой слов попросту не существовало из доступных мне. Взять поместье штурмом — не по моим силам. Забраться туда под покровом ночи — не по умениям. Заплатить умельцам из игроков или местных — посредством Да и не собирался я делиться информацией о серебряной легенде. Чревато. Чтобы попасть в число допущенных игроков, требовался уровень репутации не меньше десятки в одной из принадлежащих господину Седре деревень, коих насчитывалось 6 штук. Чтобы получить десятый уровень репутации, требовалось получить от местного старосты особое задание, прибавляющее сразу два пункта. Чтобы получить от старосты искомое задание, требовался уровень репутации не меньше семи пунктов. Почти бесконечная череда «если». У меня оставалось еще два невыполненных задания, но их я приберегал на потом. И сейчас я торопился. День клонился к вечеру. С закатом староста отправился почевать и до утра его не дождешься. А я лично спать не собирался. И подступающая ночная темнота меня не пугала. В то место, куда я планировал направить свои стопы, свет дневного светила не проникал никогда. Услышав шарканье шагов, я оглянулся и с некоторым удивлением обнаружил, что сеньор Хрустелиана неотступно следует за мной. Не останавливаясь, я лениво поинтересовался. — Ты куда? — С тобой. — Со мной? На этот раз удивление у меня было куда больше. — Зачем? «С тобой весело!» — последовал ответ, и я окончательно задумался. «Весело? Пять часов вкалывать, как на каторге, без малейшего намёка на награду? И это называется веселье?» «Я не ищу компанию!» — нейтрально произнёс я, но лысый эльф лишь флегматично пожал плечами, так и не замедлив шага. «Ладно, сейчас не до этого». Староста оказался на месте. Умастив объемное седалище на невысокой скамье, седоусый пузан сидел под тряпичным навесом на краю центральной площади, обмахивая лицо платком и благодушно посматривая на толкующихся местных и игроков. «Доброго вам дня, уважаемый!» Сходу перешел я к делу. «И тебе того же, Росгард!» Едва заметно улыбнулся староста, и мне сразу полегчало на сердце. «Наслышан, на тебя наслышан!» Улыбнулся. Назвал по имени «Наслышан». Все перечисленные факторы просто кричали о том, что он готов со мной пообщаться. «Много пользы принёс и деревне», — продолжал тем временем Седоусый. «Не из выгоды, а из душевных побуждений старался. Много дел решил, многим помог. Эх, кабы все беды так просто разрешались». Вот оно. «Если есть беда, помогу. Если есть работа, возьмусь, не думая». С готовностью предложил я свои скромные услуги. «Хм...» Медленно протянул староста, и от сковавшего меня напряжение я замер, как ледяная статуя. Задание дается раз в день. Если сегодня подобное поручение получил один из игроков, до завтра мне ничего не светит. Терять время не хотелось. «Дело опасное!» — скупо обронил седоусый, испытывающий, глядя на меня. «Всякое может случиться». «К опасностям не привыкать!» — отчеканил я. «Да и место нечистое, страшное». «Не убоюсь». «Что ж, неосмотрительно отказываться от помощи столь умелого и доблестного воина. Вот тебе мое поручение, Росгард. Неподалеку от деревни нашей есть место одно, будь оно проклято. Вот туда и предстоит тебе держать путь. Имя ему «Гнездилище». Так мы его промеж собой кличем. А на картах поученому назвали «Карстовые пещеры». «Слыхал ли о нем?» «Слыхал», — коротко ответил я. Обитает в гнездилище мерзость всякая, погонь, другим словом не назовешь. Вроде и мелкие твари не особо опасные. Но когда их число разрастается, и начинают они устраивать свои мерзкие ритуалы, поклоняясь темным богам, то и до беды недалеко. А до деревни всего ничего. Ведь там на самом нижнем уровне древний могильник. Мертвых тревожить нельзя, могут и восстать. Ежели допустить такое, то бед сполна хлебнем. Гнездятся твари в узких и глубоких отнорках, Куда нам хода нет, поэтому искоренить их окончательно не в наших силах. Но уменьшить число мерзопакостных тварей уже неплохо. Уничтожь этих созданий с полтора десятка, и я вздохну с облегчением. А ежели порушишь их мерзкий алтарь, то безграничную благодарность всей деревне заслужишь, Росгард. Мысль мою улавливаешь? Улавливаю. С тщательно скрываемым нетерпением кивнул я. Уничтожить не меньше пятнадцати тварей по возможности разрушить алтарь. «Верно улавливаешь. Но не абы каких уродцев бить надо, а тех, кто поглубже скрывается и в бордовых плащах щеголяют. Где только и берут материю ироды, чтобы одежку себе шить. Как принесёшь мне пятнадцать таких плащей, то будет тебе наша благодарность и хорошая награда. Не поскупимся. За каждый плащ по одной золотой монете отвалю». Весьма щедрое предложение, уважаемый староста. Я отвесил благодарный поклон. Но никакой награды мне не требуется. Отказываюсь. Грех наживаться на чужой беде. Сделаю все лишь ради того, чтобы отвести беду от деревни и чтобы селень и дальше процветала. О, как!» Изумленно произнес староста, таращась на меня из-под кустистых седых бровей. «Похвально! Будь посему!» Вы получили задание отвести беду. По поручению старосты деревни Селень отправиться в Карстовые пещеры и уничтожить не менее пятнадцати кобальдов-заклинателей в бордовых плащах. Дополнительно, по возможности уничтожить алтарь Гиграмона. Минимальное условие выполнения задания — уничтожить пятнадцать кобальдов-заклинателей. Награда нет. Я отправляюсь немедленно. Почтительно склонил я голову, с трудом удерживаясь от радостного пляса. Задание я таки получил! «И пусть сопутствует тебе удача, Росгард!» — молвил староста, оглаживая ладонью пышные усы. «А мы помолимся за тебя уж, не сомневайся!» «И меня!» — в дело вступил лысый эльф, а я невольно поперхнулся. «Ась!» — не понял староста с подозрением, косясь на орбита. «Еще бы! Он его абсолютно не знал, ибо репутация лысого эльфа вряд ли была больше двух единиц. «И меня в гнездилище!» — протяжно произнес эльф, не отрывая взгляда от усов старосты. — На задание. Вместе с Росгардом. Награды тоже не надо. — А ты кто будешь, добрый эльф? С сарказмом поинтересовался седоусый Пузан, подтверждая мои мысли о репутации лысого эльфа. — Я тебя знать не знаю и ведать не ведаю. Не заслужил ты наше доверие. С чего бы мне тебе поручение давать? — С чего? — Да, потому что меня в ракетные войска не взяли. С непередаваемой горечью вздохнул Хрустеляна. Староста застыл, я потихоньку сдавал задом назад, стремясь уйти подальше. А то и меня за такого же примут, и, не дай бог, задание отнимут. Дальнейшее продолжение беседы повергло меня в шок. «И тебя не взяли!» — совсем другим голосом воскликнул староста, живо поднимаясь на ноги. «И меня не взяли!» Я с трудом удержался на ногах и не брякнулся задницей в дорожную пыль. «Послышалось?» «Да ведь в рекрутские войска всех подряд не берут!» Зло рыкнул староста и похлопал орбита по плечу. «В своё время я мечтал туда попасть, сынок. Да не выгорело дело, и пришлось обратно в деревню не солоно хлебавши возвращаться. Ростом и рожей, я, понимаешь ли, не вышел. Да и тебя, видать, <кх> по той же причине не взяли». «Не, мне сказали, что таких, как я...» «Не взяли и не взяли», — отрубил староста. «Теперь и переживать нечего. Вот хлебни, венца!» В руку лысого эльфа всунули медный кубок, доверху налитый вином. Вооружившись точно таким же сосудом, староста звонко чокнулся, и они оба синхронно опрокинули в себя вино. «Мне венца никто не налил». Я лишь облизнул сухие губы и вновь воззрился на происходящее. «Не горюй!» — продолжил тем временем седоусый. «Говоришь, хочешь в гнездилище отправиться?» Не иначе, чтобы отвагу свою доказать? э э да, ее. И верно. Не лицо главное, и не рост. Храброе сердце и желание послужить Отечеству. Вот что главное, да? Ага. Так и быть посему. О, Росгард. Слушаю, уважаемый староста. Со скрипом отозвался я. Возьми его с собой на подвиги, ратные. А то он место себе не находит от горя. Ишь ты, в рекрутские войска не взяли шельмы. «А он, может, всю жизнь готовился?» «Готовился!» — кивнул лысый эльф и сделал указательным пальцем странное движение. «В лифте тренировался, кнопки нажимал, тык, готовность, тык, на старт, тык, полетела!» «Вот, а ему отказали. В общем, возьми его с собой. Такой отважный спутник лишним не станет. Спину тебе в бою прикроет. В общем, что тут обсуждать-то? Мы не из рекрутских войск, мы не отказываем. Бери». Только плащей уже не полтора десятка, а все тридцать принесите. Так оно по справедливости будет. Обоих вас ждать буду с нетерпением. Возвращайтесь с хорошими новостями. Висящее перед глазами задание мигнуло, текст изменился. «Теперь, чтобы выполнить поручение, мне придется убить в два раза больше кобальдов. Иначе задание не примут». «Ну, а я пойду, пожалуй». Встрепенулся староста, нарушая повисшую гробовую тишину. «Вечерять уже пора. А вам удачи, воины». «Покажите им, кто здесь хозяин». «Ага», — тупо кивнул я. «Мы покажем», — протянул лысый эльф. «Попал». Староста оценил нас как закадычных друзей. Возможно, система сообщила ему, что мы уже выполнили сообща одно задание по приведению в порядок старушкиного огорода. И, ничтоже сумняшися, он отправил нас еще на одно задание. Плюс дичайшее совпадение. Мой Даниль за странный попутчик своей спонтанной и абсолютно не к месту фразой невольно попал в слабость старосты. Видать, по прописанной ему легенде, он когда-то пытался вступить в доблестные ряды рекрутских войск. Но ему было отказано по какой-то причине. Отказать отказали, а мечта осталась. И теперь он проникается со сочувствием к таким вот страдальцам, как он, коим отказали в службе. Фразу «ракетные войска» он перейначил в рекрутские. И пожалуйста. Точное попадание в десятку и дикие послабления при выдаче задания. А я горбатился, как проклятый, выполняя всю деревенскую работу. Но кто же знал. И теперь мне работы в карстовых пещерах ровно вдвое больше. Расхлебывай, как хочешь. Хотя, с моим уровнем мне вполне по силам вынести и 60 кобальтов, если не лезть на рожон и действовать с умом. А вот от лысого эльфа надо потихоньку валить, иначе доведет меня до греха. Проводив удаляющегося старосту взглядом, я развернулся к сеньору Хрустелиану. «Ты когда пойдешь задание выполнять?» «А ты когда?» «Еще не знаю», — пожал я плечами. «Но в любом случае не прямо сейчас, так что можешь меня не ждать». «Как скажешь», — покладисто кивнул эльф. «Тогда я пошел». «Удачи». «Ага». «Ты бы закупился, прежде чем идти в данж», — посоветовал я, видя, как эльф шлёпает прочь от торговой площади. «Там несладко сладко придётся. А как знаешь, короче. Удачи!» Не дожидаясь ответа, я по-спринтерски рванул с места, направляясь прямиком к гостинице. Весело подпрыгивая, тиран поспешил следом за мной. «Волчонок вырос уже до девятого уровня. Пока я горбатился в огороде бабки...» Тиран занимался истреблением мелкой живности по соседству, благо кусок земли располагался в нескольких шагах от края деревни. Мобы там были крайне мелкие, опыта почти не давали, но пять часов непрерывного уничтожения даже такой мелочи дали свои результаты. Мне же предстояло забрать из личной комнаты всю имеющуюся наличность, собрать весь ненужный хлам, продать его и на общую сумму закупиться самым необходимым для посещения гнездилища. Мой туго набитый заплечный мешок опустел за несколько минут. Зато пополнился кошелек. Ничем не примечательный шмот игроков-агров перешел в руки уже знакомого мне деревенского торговца. Практически весь. Я оставил себе лишь разнокалиберную алхимию. В основном зелья, восполняющие ману и жизнь. Еще несколько были на временное увеличение ловкости и силы. Еще один причудливый флакон я тоже придержал, шокированный его действием. Это зелье заставляло волосы ярко светиться на протяжении двух часов. Собственные волосы. То есть выпил и превратился в ходячую лампочку. Интересная альтернатива факелу, что тут скажешь. И последнее, что я не продал и оставил в личной комнате – книги. Ни пособия, ни справочники – нет. Обычные художественные книги количеством четыре штуки, не весть каким образом оказавшиеся у агров. То ли агры такие начитанные пошли, то ли книги оказались добычей. Для чего я оставил эту макулатуру? А вдруг придет то славное время, когда никуда не надо будет торопиться? И тогда я, по примеру остальных игроков, сяду в удобное кресло у горящего камина и погружусь в неспешное чтение. Опять же, хоть какое-то улучшение личной комнаты. Еще бы стенную полочку или книжный шкаф, и считай, начало личной библиотеки, положено. Две книги были обычными любовными романами с красочными обложками. Ещё две представляли собой детективный двухтомник о некоем знатном лорде с заковыристым родовым именем, расследующем собственное убийство. О, как! А пятая книга... Да, была ещё и пятая книга. Очень толстая, массивная, в желтоватом кожаном переплёте. Но она была настолько ветхая и старая, что развалилась у меня в руках после первой же попытки раскрыть её. Осталась бесформенная кипа густоисписанных листов без единой картинки и сморщившаяся обложка. Некоторые листы я бегло просмотрел и пришел к выводу, что это какой-то фундаментальный и дико занудный труд об астрономии. Прочитая я ее от корки до корки, мне, несомненно, бы дали пару пунктов интеллекта. Причем не только в мире Вальдиры, но и в реальном тоже. А если бы я попытался понять прочитанное? Короче говоря, невероятно скучная и занудная книга толщиной с два кирпича. Именно поэтому данный образчик литературы я решил в свою зарождающуюся библиотеку ни в коем случае не включать, иначе вывих мозгов гарантирован. Листы за своей бесполезностью отправились в кучу мусора у двери. Обложку из кожи я хотел было отправить туда же, и уже было замахнулся для броска, когда заметил на ее внутренней стороне множество непонятных черных закорючек и символов. Понять, что это не что иное, как текст, много труда не составило. Скорее всего, предмет не опознан, поэтому буквы складываются в непонятные кракозябры. Данная находка настолько меня заинтересовала, что я наплевал на приведение в порядок личной комнаты и, закинув мешок на плечо, двинулся к выходу, не забыв свистнуть прикорнувшему было тирану. В спешке распродавшись, я расспросил собравшегося уже закрывать лавку торговца и, следуя его указаниям, вскоре оказался у дома местного песца, картографа и опознавателя в одном лице. Этой уникальной личностью оказался тщедушный старичок, который, несмотря на жаркую погоду, по самый нос закутался в невообразимое количество одежды, сделав себя похожим на пузатый качан капусты. На язык просилась фраза «А не жарко ли тебе, старче?» Но вслух я произнес совсем другое. «Добрый вечер, уважаемый!» «И тебе не хворать, любезнейший!» Несколько сварливо отозвался старичок. «Чем могу помочь, Росгард?» Я уж вечерять собрался, но ради такого человека не грех и обождать. Аль переночевать негде. Так то дело поправимое, чего уж. О, заработанная тяжким трудом репутация начала приносить свои первые плоды. Меня уже узнают в лицо. Ну да. Только сейчас пришло в голову, что когда распродался у торговца, то выручил гораздо больше денег, чем ожидалось. Всё верно. Чем выше репутация, тем дороже продаёшь и тем дешевле покупаешь. А сварливость в голосе старичка... Так, видать, натура у него такая. Не со зла он, а по привычке. «Благодарствую за заботу!» Лучезарно улыбнулся я. «От всего сердца. Но мне бы подробнейшую карту окрестностей купить, уважаемый. Не найдётся ли?» «Тьфу, как к ней найтись? Тебе волшебной дозаговорённую, а ль обычная сойдёт?» «И обычная сойдёт», — кивнул я. «Лишь бы точная». «У меня все карты точные», — отрезал старик. «Не заплутаешь. Вот, держи, сынок». Пять серебрушек с тебя. По сути, меньше семи монет за такую карту не возьму, но для тебя так уж и быть. Вот спасибо вам. Не забуду доброту вашу. Вежливо поклонился я и достал из кармана сложенную книжную обложку. Мне бы еще вещицу одну опознать. Ну-ка, глянем. Близоруко щурясь поощрил меня старичок-писарь. Приняв у меня обложку, осторожно развернул ее, и, вглядевшись в непонятные символы, внезапно дрогнул всем телом и тут же словно окаменел. «Внимание! Минус три доброжелательности к отношениям с жителями деревни Селень». «Что?» — у меня из горла вырвался приглушенный вопль. «Да как так?» хм. В голосе ожившего старичка заметно поубавилась доброжелательность. «Мне удалось опознать эту... вещь. Добрый человек». «Твою мать!» Он больше не называет меня по имени. Добрый человек. Хорошо, хоть не чужеземцем обозвал. Возьми, — продолжил писарь, поспешно и словно бы с некоторой брезгливостью протягивая мне обложку. Вещь опознана. Плат из тебя я не возьму. У нас мирная деревня, добрый человек. Мы поклоняемся светлым богам. Как и я, — выпалил я, не глядя, принимая обложку и торопливо прячу ее обратно в карман подальше с глаз долой. Как и я, поверьте! Хм, но это вещь. «Попала ко мне случайно! Я её нашёл!» Перешёл я в наступление. «Абсолютно случайно!» «Что ж, и не такое бывает!» Задумчиво поживав губами, согласился писарь. «Поздравляем! Плюс один доброжелательности к отношениям с жителями деревни Селень!» «Уф! Хоть частично реабилитировал своё доброе имя!» «Что за фигня на этой обложке написано?» «Раз так, то дам тебе совет, Росгард!» Продолжил старик. «Избавься от этой вещи, ибо текст, начертанный на выдубленной человеческой коже, не может быть добрым и уж точно не понравится светлым богам нашим». «Человеческая кожа?» П «Приму ваш совет близко к сердцу», — запинаясь, выдавил я. «Обязательно». «Вот и хорошо», — благожелательно улыбнулся старичок, тяжело поднимаясь с места. «Удачи тебе, Росгард! Всего хорошего!» «Всего хорошего!» Кивнул я, выдавливая из себя натужную улыбку. Хлопнула дверь, и я остался в одиночестве. Отойдя от дома писаря на несколько десятков шагов, я выбрал пустующую лавку и, усевшись, вновь достал черта в предмет из кармана и вгляделся в ставшие понятными слова. Вгляделся и с недоумением выругался. Это было не заклинание или какое-нибудь задание, как я надеялся. Нет. Это были совершенно обычные, ничем не примечательные, нескладные, длиннющие и абсолютно непонятные стихи. Танториал. Бурлит и кипит веселье лихое. Здесь празднуют жизнь. Здесь славят героев. Здесь хмель будоражит сердца молодые. Здесь пенное пиво льется рекой. Гремят мостовые от танца лихого. Но если взглянуть чуть поглубже, чуть дальше... Туда, где никто не бывал уж много столетий. Там ты познаешь древнюю тайну. Там обретешь ты богатство и знания. Но помнить ты должен, тут властвует смерть. И живым здесь не место. Скрыты надежно богатство безумных, под толщей земной, глубоко в подземелье. И сделав лишь шаг под темные своды, ты очутишься в царстве могильном.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 Бессмертные зомби на службе титанов. Тут властвует смерть, и живым здесь не место. Стоя пред входом в узилище мрака, прочтите строки, коль смел и отважен. Тантариал, верта геродей, Игаррус и Мортус, Иртейзий, Магорта. И дверь загрохочет, и дверь отворится. А дальше решать тебе самому. Но помни, тут властвует смерть, и живым здесь не место. Вот это писанина. Взрыв больного разума. Сжечь к чертям. Или выкинуть куда подальше. Еще раз выдав цветистую ругательную тираду, я убрал никчемный клочок кожи в карман и, поднявшись с лавки, зашлепал к торговой площади. Пора закупаться необходимым снаряжением. До заката оставалось всего ничего, и, вздумая я добираться до гнездилища пешком, нипочем не успел бы до темноты. К счастью, этого и не потребовалось. Был гораздо более быстрый и удобный способ. В первую очередь я остановился рядом с приземистым игроком-гномом, обладающим солидным выбором осветительного оборудования. Имелось далеко не все из известного мне снаряжения, но этого и не требовалось. Видать, мое выражение лица было совсем не радужным, И уж точно неблагодушным. Потому что игрок-гном подарил мне широчайшую улыбку и незабвенную фразу. «Вижу, ты чем-то расстроен, Росгард!» «Да ну!» — буркнул я. «Что, так сильно заметно?» «Ну-ну, всё случается!» Продолжал улыбаться гном, широко разводя руками в стороны. «Я тебя понимаю! Главное, не принимать всё слишком близко к сердцу!» «Да ну!» — повторил я. «Слушай!» Кокси-Мокси-Лучезарный. — Ты точно игрок? А то разговариваешь, как местный мудрец. Хотя ник интересный. — И смешной, — добавил гном и продолжил уже нормальным голосом. — Чтобы запоминался покупателям Росгард. Видишь ли, Росгард, тут главное не... — Слушай, ты чё, всё время мой ник повторяешь? — Не выдержал. — Он тебе так нравится? — Чёрт! — с досадой произнёс продавец-игрок. Не работает. А? Да я прочел тут несколько книжек о продажах, признался Кокси Мокси. Понимаешь, очень хочу стать суперпродавцом, одним из топа золотой сотни. Золотая сотня — рейтинг наиболее богатых игроков в Альдире. Самые состоятельные. Вот только все называют этот рейтинг липовым. Далеко не все игроки хотят раскрывать уровень своего благосостояния и делиться столь приватной информацией со средствами массовой информации поэтому и персонажа так назвал». Не мог уняться говорливый гном. «Заранее прочел книги, как привлечь приключенца. Умелый подход к покупателям и о сообщении. И самую главную книгу, конечно. Втюхать вальдирцам за авторством самого хитрого Твена». «Он уже и книги пишет». Невольно удивился я, вспоминая этого ушлого торговца, заработавшего первый миллион в Вальдире. «А то как же!» И в этих книгах говорилось, что чем чаще называть имя или игровой ник покупателя, тем больше шансов на успешную сделку. «Ясно», — кивнул я. «Слушай, Кокси, плевал я на шансы и все эти пособия. Ты товар продаешь или просто рядышком стоишь?» «Продаю, конечно, все мое. Только взгляни на этих малышек. Эту партию дающих чудесный зеленый свет изумрудных светляков я купил у мастеров с предгорья». «Не-не-не». «Я выбираю, ты откладываешь. Потом расчёт. Средние цены я знаю». Перебил я и, наклонившись над разложенным товаром, поочерёдно ткнул пальцем в давно знакомые предметы. Обычные двухчасовые светляки — три штуки. Четыре вспышки с зарядом дейлайта. Радиус действия — 10 метров. Два столба. Один обычный, другой с дейлайтом. «О, у тебя и липуны есть?» «Тогда ещё сотню монстрячих липунов и поясную сумку для них. Всё». «Итого с меня пять золотых монет, если учитывать скидку». э, -э, -э выдавил гном, ошарашенный моей быстротой и напористостью. «Хоп-не-хоп!» хоп! — применил я знаменитую торговую поговорку, и игрок сдался. «Хоп! Бери торг!» Быстро рассчитавшись, я сгрузил товар в мешок и, кивнув на прощание, заспешил дальше. Часы тикают. «Могли бы и поторговаться!» — крикнул мне вслед Кокси Мокси. «Оно тебе надо!» Не оборачиваясь, ответил я. «Конечно надо! Опыт, вот что главное!» «Удачи в торговых делах!» Махнул я рукой, переключаясь мыслями на купленный товар. Вроде ничего не забыл. Все учел. Все линии ассортимент так себе. Но все лучше, чем с факелом в руках по темноте рассекать. Я же не лох какой, чтобы по подземельям с доисторическим факелом шмыгать. Светляки дадут необходимый уровень света вокруг меня, радиусом в десяток метров. И рук не занимают висят себе над головой и светятся. Вспышки дейлайта — световая граната, заряженная солнечным светом. Ослепляет противника на несколько секунд, ослабляет нежить, а некоторых тварей и вовсе развоплощает. Стал бы, на случай, если я решу остановиться на некоторое время и устроить передышку. Очень ярко светят в течение часа. Липуны? Их взял по наитию. Для игрока-стрелка, решившего разведать подземелье, нет ничего лучше липунов потому как освещение есть только вокруг тебя самого, а дальше непроглядная тьма и противника не видишь. А если не видишь, не знаешь, куда стрелять. Это воинам легко, они любят ближний бой, благо позволяет. А всем игрокам-дистанционникам этот метод не подходит однозначно. Липуны превосходно решают эту проблему. Если попытаться определить «липунов» современными терминами, это самонаводящаяся прилипающая осветительная мини-ракета, До активации это всего лишь небольшие сероватые комочки, не пойми чего. Принцип действия прост. Бросаешь липуна в сторону возможного нахождения противника и ждёшь. Если там кто-то есть, липун сам изменит траекторию и намертво прилипнет к врагу, после чего ярко и часто замигает, выдавая его местоположение и подсвечивая его контуры. Работают липуны недолго, от силы 4-5 минут. Но этого обычно хватает, чтобы грохнуть подсвеченного монстра с безопасной дистанцией. Настоящее спасение для дистанционников и лишние траты драгоценного золота. Хотя и стоят они сущие копейки, а всё одно жаба душит. Я не стрелок, но я маг, и принимать ближний бой мне здоровье не позволяет. Поэтому и потратился на сотню малышей-липунов. Можно, конечно, выучить заклинание ночного видения, но в деревне его не найти это раз, а во-вторых, у меня большой опыт обращения с липунами, так что действовать буду на автомате и быстро. В следующий раз я остановился у знакомого светловолосого алхимика, продолжающего торговать собственноручно изготовленными зельями. И я вновь поразился его невероятному терпению и трудолюбию. С того момента, когда в свое предыдущее посещение деревни я продал ему большущую охапку травы, прошло уже довольно много времени. С тех пор столько всего случилось. Я пережил столько приключений, уничтожил кучу врагов и посетил множество мест — а он продолжал стоять на площади и торговать. И выкрикивать столь памятные призывы, ставшие несколько лаконичней и разнообразней одновременно. «В продаже средние и малое зелье исцеления, зелья маны. Скупаю различные травы. Расчет прямо на месте. За ромашку и одуванчики даю двойную цену. Приобрету пустые склянки. Куплю грибы или хашишки из карстовых пещер. Не путать с тихо шишками. Такие не беру». Короткая пауза и опять все сначала. «В продаже средние и малые зелья исцеления, зелья маны!» «Привет!» — поздоровался я, поравнявшись с алхимиком. «Все торгуешь?» «А ты... О, привет!» — улыбнулся светловолосый игрок с ником Храбрсветлушка. «Торгую. А ты опять сток сена приволок?» «Не-а!» невольно фыркнул я. «Не угадал. На этот раз хочу прикупиться. Мне, пожалуйста, десять средних склянок здоровья и столько же на ману есть?» «Как же не быть!» Деловито кивнул храбр, запуская руку в лежащий на земле при огромный мешок. «Держи». Доставая зелья, храбр передавал их мне и вновь нырял в мешок за следующей порцией. Что примечательно, передавал без торга, напрямую из рук в руки. «А если я ща убегу?» Не вытерпел я, убирая зелья в свой рюкзак. «Не боишься?» «Ты не убежишь», — качнул головой храбр, передавая мне последние зелья. «Ты не такой». «Не поверишь, я за время торговли такой опыт получил, что любую гниль за километр чую. Что-нибудь ещё надо?» «А получасовые зелья на ускоренную регенерацию маны у тебя есть?» С надеждой поинтересовался я. «Два таких зелья у меня уже были, из добычи, полученной с ограбленных агров. Но маловато. Мне бы ещё пару штук». Не, с сожалением вздохнул храбр. «На регенерацию жизни тоже нет. Я рецептов не знаю». «Остатки товара распродам, и в гильдию алхимиков рвану за новыми рецептами». «Да и пару умений уже апнуть пора». «Тогда зелья ещё качественнее будут, и выбор увеличится». «Ясно». Выслушав подробный бизнес-план кивнул я. «Жаль. А у меня ненужные зелья не купишь? Качество у них неплохое, но мне не подходят по классу». «А что есть?» С интересом спросил алхимик. «Может, и возьму». «Бешеный бык две штуки». Начал я перечислять, одновременно доставая бесполезные мне зелья и передавая их храбру. «Дикая ярость» — одна штука, «ловкий лист» — штуки, «острый глаз» — три штуки и «аура страха» — пять штук. «Заберу все, если сделаешь уступку», — после некоторого раздумья предложил храбр. «Дам общую цену за все минус стоимость зелий на ману и жизнь. Что скажешь?» «Почему нет?» — пожал я плечами. «И какой итог?» «Секунду. Так. Семь золотых и пять серебрух. Пойдет?» «Считаешь ты быстро», — усмехнулся я. «Работа такая», — вернул мне усмешку храбр. «Так что?» «Пойдёт», — кивнул я. «Держи денежки, и бонус от меня лично». «Спасибо», — поблагодарил я, принимая деньги и четыре зелья, на жизнь и ману. «Угу, кстати, если соберёшься в карстовые пещеры, то не поленись набрать лихо шишек, хорошую цену за них дам». «Договорились», — согласился я. «Если наберу, то принесу». Только книги я по ним не читал. Как выглядят, понятия не имею. «Там всего два вида грибов растет», — затараторил обрадованный алхимик. «Различить легко. Белесая ножка, красная чешуйчатая шляпка и черные кляксы точки — это тихо шишки. Их мне не надо, но учти, они съедобные и понемногу жизнь восстанавливают. А лихо шишки — полностью белая, ножка толстенькая, шляпка аккуратная и круглая. На шампиньоны похожи. Ядовитые страшно вызывают корчи. Не вздумай есть. Вот их мне и надо. Запомнил? Лады. Снова кивнул я. Запомнил. Удачи в торговле. Угу, бывай. Не успел я отойти, как над площадью вновь раздался глаз алхимика. Внимание, внимание! Новое и ограниченное предложение для воинов. Предлагается супер-алхим-набор на гниих всех, гарантирующий полчаса улетного забоя монстров. Зелье «Бешеный бык» для резкого увеличения силы, плюс «Дикая ярость» для повышения атаки, плюс три средних зелья исцеления на всякий случай. Предложение ограниченное и дорогое. Бедных и попрошаек просьба не обращаться. Внимание, внимание, стрелки! Для вас супер -алхим набор «Сожри стрелу, гаденыш», гарантирующий полчаса улетного отстрела монстров. Зелье «Ловкий лис» для резкого увеличения ловкости. Во дает. Уже успел из, казалось бы, хаотичной куче купленных зелий составить самопальные наборы, добавить к ним собственные зелья и обозвать все это красочным названием. Наброшенный завлекательный клич уже спешило несколько игроков-воинов и стрелков, привлеченных возможностью резко увеличить свои способности. А вот я бы не стал так спешить. Храбро не соврал. Бешеный бык действительно резко увеличивает силу, зато обрушивает ловкость и интеллект. Дикая ярость гробит тот же интеллект, плюс рубит показатели физической защиты. Короче говоря, этому набору больше всего подошло бы название «Камикадзе». Хотя умному и не криворукому танку с дефицитом урона такой наборчик оказался бы весьма кстати. А вот второй, рекламируемый им набор «Сожри стрелу» — уже что-то. Как некогда опытный стрелок ответственно заявляю. Увеличение ловкости и меткости никогда не помешает. И стрелы куда чаще летят не в молоко, а противнику прямо в глаз. В глаз, в глаз. А, чёрт! Глаз, глаза, чёртова голова! дыряво и не к чёрту! Круто развернувшись, я в несколько шагов вернулся к Храбру, с довольным видом принявшим от покупателя деньги и вручившим ему супер-алхимнабор на гниях всех. Увидев меня, Храбр сперва недоуменно прищурился, а затем пожал плечами. «Бизнес, брат, ничего личного». «Да я не ради твоего навара с моих зелий вернулся», — фыркнул я. Запустил руку в снятый с плеч мешок, пошурудил в нем и, сунув Храбру под нос раскрытую ладонь, спросил. «Что скажешь, алхимик?» — Ух! — выдавил храбр, выпучившись на лежавшую у меня в ладони парочку большущих и остекленевших глаз. — Это же... Да, — Да-да, — кивнул я. — Оно самое, однако то самое страшное гипнотическое оружие массового поражения. Тебя, кажись, уже поразило. Так что скажешь? — Секунду, секунду, ладушки, подождёшь секунду? — затараторил храбр, заворожённо пялись на глазные яблоки. ага Несколько ошарашенно кивнул я. Чуть ли не с головой нырнув в лежащий на земле мешок, храбро вытащил оттуда толстенный и сильно потрёпанный фолиант, лихорадочно перелистал его, прочёл и, подняв побледневшее лицо, выдавил. «Точно! Это глаза госпожи... гнили!» Закончил я фразу за него. «Это я и сам знаю. Лично выковыривал, можно сказать. Меня не это интересует». Ты их возьмешь, а то у них срок годности кончается. Стухнут, а жаль, глазки редкие и дорогие. Конечно, нет. Конечно, нет? То есть, да, но черт. Ну, нет у меня сейчас таких денег, понимаешь? Слушай, ты мне веришь? Не люблю я такие фразы, поморщился я. А что? Я тебе сейчас отдам две сотни золотом. Ещё серебра отсыплю на десяток золотых, но цена этим глазкам около двухсот семидесяти, сам знаешь. Или по сто сорока, сто тридцати за штучку. У меня ещё чуток золота есть, но нужно потратиться на свиток телепорта в Альгору, плюс на ингредиенты разные. Да ещё сначала оплатить изучение некоторых умений, что тоже в копеечку влетит». «Угу». Бесстрастно кивнул я. «Знаю». «Знаю? Да нифига я не знал. Я бы и за десяток золотых монет отдал с радостью». Что редкие — это понятно, а что дорогие — понятия не имел. 60 золотых отдам в течение трех дней, плюс с меня большущий бонус в виде 50 банок на ману и здоровье. А что скажешь? Они тебе так сильно нужны? Понимаешь, для перехода на следующий ранг в гильдии алхимиков нужно сдавать экзамен, сварить редкое зелье, да такое, чтобы экзаменаторы были в шоке и трепете. А этот вот глазик входит в довольно простой рецепт одного зелья и является его основным компонентом. И если я его сварю, то обязательно сдам экзамен. Плюс наверняка получу как минимум деревянную именную табличку алхимика. А может, даже и с медными рунами. В общем, да. Очень сильно нужны. Что скажешь, Росгард? Поможешь? Поверишь? Эк, тебя понесло. Лады, держи глазки. А мне давай две сотни золотом. Серебро оставь себе пока. Будешь мне должен ровно 70 золотых. Отдашь, скажем, через неделю. Хоп. «Хопа-хоп! Спасибо!» Отдав страшненькие глазки, я не забыл предупредить. До того, как они стухнут, осталось совсем немного времени. «Ага, уже сегодня все сделаю. Если не успею, куплю заклинание объемной заморозки. Не волнуйся, такой шанс я не профукаю». Ну и ладно. А на какое хоть зелье эти глаза идут? На взгляд Посейдона. «И что оно дает?» Если сварить зелье с глазом госпожи Гнили, то даёт двухчасовую способность видеть сквозь любую воду, метров на триста вдаль и вглубь. И плевать, какая вода, морская, пресная, мутная, вообще грязнючая. Всё равно будешь видеть всё идеально. Я одно зелье для экзаменаторов сварю, другое для себя, на аукционе выставлю. Скоро ведь поход на затерянный материк. Такие зелья ой как нужны будут, чтобы ахилотов высматривать. Но для меня главное развитие умений, сам понимаешь. Ну да, золото дело наживное согласился я, принимаю у Храбра 200 золотых монет. И что, этот самый взгляд Посейдона можно только с глазами госпожи Гнили варить? Нет, конечно. Но чтобы добиться мощного и длительного эффекта, нужны сильные ингредиенты, понимаешь? Вот, например, можно сварить зелье из глаз обычных морских черепах. И что? На один флакон с зельем таких глаз нужно 40 штук кинуть, и все равно зелье будет действовать не больше 15 минут. И видеть будешь не так далеко и чисто. Можно, например, у болотных лохоров глаза выковыривать, они чуть получше для зелий будут. Но на лохров охотиться себе дороже, злые они. И память как у слонов. Одного обидишь, так от других потом прохода не будет. Везде найдут. Одного такого охотничка на лохров они прямо в бане достали, представляешь? Тот сидит в горячем бассейне в обнимку с местной красоткой, только-только ручонками к самому мягкому потянулся, а тут из воды лохр выныривает, вякает что-то нехорошее и ядовитым копьем как ткнет, Что за копьё такое и в какое место он им ткнул, я уж не знаю. Но игрок скопытился сразу, и после этого в банях больше замечен не был. И вообще в местах, где есть хоть одна лужа. да такие вот дела. — Ясно. — кивнул я с интересом, выслушав захватывающий рассказ про трудовые будни алхимиков. — Удачи тебе, храбр. Увидимся ещё. — Ага. И спасибо! — отозвался алхимик, в спешке собирая свой товар в мешок. — А я помчался, Аки-ветер. «В гильдию!» Помахав ему на прощание рукой, я пошел дальше, вглядываясь в торговые призывы и всматриваясь в разложенный товар. И последнюю остановку я совершил у незнакомого мне игрока-полуорка, торгующего кристаллами с рунами возврата. Правда, кристалл требовался особый, но не особо редкий. Поэтому я надеялся, что удача с смилостивится и покажет мне широкий оскал улыбки. «Кристаллами интересуешься?» Продавец первым начал разговор, и в его голосе явственно слышалось нетерпение. «Задолбались продавать?» — понимающе улыбнулся я. «Ага, блин!» — подтвердил бронеграм-танк. «Хочу поскорее кому-нибудь морду набить! Секирой!» «Секирой морду набить?» — хмыкнул я. «Неплохо. У тебя лазуритовый кристалл найдется? Обычных мне не надо. Как я выяснил, в карстовых пещерах можно выбить несколько видов кристаллов». Стандартные возвращают с любого уровня данжа прямо к выходу. Лазуритовый кристалл действует интересней. Возвращает к выходу из данжа. Но находиться при этом можно где угодно, в пределах десяти лик. Этакий мини-телепорт локального действия. Есть! К моей неописуемой, но тщательно скрываемой радости кивнул полуорг. Восемь золотых монет! Чё так дорого? Возмутился я. Грабёж! Ещё час назад цена была 4 золотых ехидно проинформировал меня бронеграм. Но второй продавец оффнулся, так что товар стал штучным и уникальным. «Экономика, брат. Берёшь или ждёшь?» «Беру», — со вздохом пробурчал я, открывая окно торга. «Держи деньги и клади кристалл». «Сделано!» — звякнуло, и я оказался обладателем зеленоватого с серыми прожилками кристалла, размером с мой указательный палец. «Спасибо!» — поблагодарил я. Бронеграм кивнул и, равнодушно отвернувшись, продолжал монотонные выкрики. «Кристаллы с рунами возврата из карстовых! Любой уровень!» Торгует без огонька. «Хотя оно ему и не надо. Товар-то штучный. Все. На этом мои покупки благополучно закончены. Пора браться за дело». Оказавшись в личной комнате, я выложил деньги на пол, посетовав об отсутствии стола. Туда же присовокупил обложку со странными стихами. Проверил содержимое мешка. Подхватил с пола выжидающий таращущегося тирана и сжал кулак с кристаллом. Вспышка. Радужные сполохи света. Короткий период темноты, и вот я уже стою на вершине небольшого травянистого пригорка посреди утопленной в земле каменные платформы Возрождения. «Ты не стой, добрый человек. Сойди из камня!» — попросил меня несущий здесь пост стражник, вооруженный внушительного вида алебардой «Ага!» — небрежно кивнул я, и, опомнившись на всякий случай, включил вежливость. «Прошу прощения, уважаемый, уже сошел». Репутация превыше всего. «О, да ты не как Росгард! Наслышан!» В свою очередь расплылся в улыбке стражник и свободной рукой дружески похлопал меня по плечу. «Наслышан! Не как в гнездилище собрался?» «Угу», — отозвался я. «Туда! Будь осторожней!» Напутствовал меня стражник и тут же переключился на возникшего на платформе очередного игрока. «Ты не стой! Сойди с камня!» «Меня убили!» — пропищала пепельно-волосая девушка-человек, стоя посреди платформы в одном звездчатом бикини. Вся остальная экипировка, надо полагать, осталась на трупе. Да, я не ошибся. Именно в бикини. Относительно закрытом, черного цвета с многочисленными желтыми звездочками, хаотично разбросанными по материи. «Чего смотришь?» — вызверилась на меня девушка. «Изврат несчастный!» «А?» — возмутился я. «Да нифига подобного, я не такой!» «Раф!» — согласился висящий у меня на руках тиран. «Да-да, он не такой!» Мне в поддержку прогудел стражник, вновь опуская руку мне на плечо. «Он другой!» С повышением моей репутации расположение жителей выросло настолько, что они были готовы меня защищать от любых нападок, включая словесные а протянула девушка-игрок, покосившись на приобнявшего меня стражника. «Вот он какой!» «И не такой!» — уже зло прорычал я. «Просто бикини интересная!» «Красивая, да?» — тут же переключилась девушка, а я скорбно вздохнул. «О, женщины!» Не желая продолжать странный разговор, я кивнул стражнику и зашагал вниз по склону, одновременно оглядываясь по сторонам. «Извини, Росгард, просто умерла от того и злая». «Удачи в пещерах!» — крикнула мне вслед девушка. «И берегись, Протеев! И купи сапоги!» «Спасибо!» — ответил я. «И тебе удачи, звездастая!» «Сапоги? Какие ещё нафиг сапоги? местная шутка?» Уже отходя, услышал, как девушка задумчиво пробормотала себе под нос. «Росгард!» «Где-то уже слышала!» Я поспешно ускорил шаг, всей душой понадеявшись, что девушка не вспомнит, откуда слышала мой игровой ник и что около входа не окажутся моих фанатов. Прямо впереди высился склон горы, украшенный неправильной формой отверстием, входом в гнездилище. Из пещерного зева непрерывным потоком извергалась вода. Широкий и на вид совсем неглубокий поток воды, извилистой ленты, уходящей в сторону и вливающийся в проходящую рядом реку. Помимо этого, в шагах в 30 от входа в данж виднелось несколько допотопных построек и навесов, среди которых доминировала квадратная сторожевая башня с парой стражников наверху. Там же располагалась площадка с приготовленной кучей хвороста и парой объемных кувшинов, не иначе как с горючим маслом. Над головами стражников покачивал начищенными боками небольшой медный колокол. Неплохая система сигнализации. Похоже, приготовлено на тот случай, если из гнездилища вырвутся населяющие его твари. Вокруг построек и навесов бурлила жизнь. Десятки игроков в разноцветных одеяниях деловито основали в разные стороны. Именно здесь собирались группы, продавались некоторые трофеи и покупались необходимые предметы. За тот короткий промежуток времени, понадобившийся для преодоления расстояния между мной и гнездилищем, я сделал два интересных наблюдения — Во-первых, под небольшим навесом рядом со сторожевой башней располагался крохотный магазинчик, состоящий из одного широкого стола и крайне бедным ассортиментом. Связки факелов, обычные стрелы, колчаны, гирлянды вяленого мяса, шеренги пузатых кожаных фляг и прочая мелочевка. Еще висела какая-то неказистая одежда. С краю стояло несколько пар высоченных сапог, не иначе рыбацких. Во-вторых, Среди игроков и стражников степенно и неторопливо прогуливалось несколько персон в колоритных плащах с изображением ярко-алого креста. Вот и местный клан-защитник. Помнится, я уже встречался с представителем клана, когда меня грохнул серый кречет. Один из алого креста, дюжий и лысый детина, поднес ко деревянный рупор и протяжно закричал. — В Багдаде все спокойно! В Багдаде все спокойно! То есть данж чистот агров. Можете умирать спокойно. Хе-хе. С юмором, парень. Ничего не скажешь. Адитина тем временем прокричал следующее сообщение. Безопасность от агров обеспечивает клан Алый Крест. Если что, сразу сообщайте любому из наших сокланов. На наших плащах Алый Крест. Для тормозов Алый Цвет похож на красный. Для совсем тупых... «Крест — это две пересекающиеся палки! И еще не нубьте! Покупайте сапоги! К нам же подходите за инфой! Цена мизерная, а пользы море!» Опять сапоги. Ясно. Пока владельцы клановых земель у входа в данж, игроков-агров можно не бояться. Если, конечно, кто-нибудь из игроков не решит переквалифицироваться в агро прямо в данже. Соблазнится ценной добычей другого игрока и нападет. Все окрестные торговые палатки платят Алому Кресту за крышу, отстегивая определенный процент с дохода. И, соответственно, клану крайне выгодно, чтобы в их клановых землях было как можно больше игроков, создающих этот самый товарооборот, беспрестанно покупающих и продающих все подряд. Копейка к копейке, и благосостояние клана растет. А если в округе заведутся агры, то большая часть игроков сюда не сунется. но и престиж играет немалую роль. Что ты за хозяин земель, если тебя ни во что не ставят и грабят игроков почем зря? Стоп, сапоги. Я про эти сапоги слышал два раза. Я их даже видел. Высокие сапоги на краю стола. Ну-ка. Подойдя к громогласному обладателю деревянного рупора, я вежливо начал. Добрый день. И тебе того же. Смешливо улыбнулся детина, зажимая рупор подмышкой. Чего тебе, малек? На малька обижаться я не стал ибо на его фоне и правда казался только что вылупившимся головастиком. — Про какие сапоги все талдычат? — В магазине! — махнул рукой игрок. — Недорогие! — А для чего? — не отставал я. — От протеев! — с недоумением отозвался член клана Алого Креста. — Погоди, ты в первый раз здесь? — Ага! — кивнул я, придавая лицу жалостливое выражение. — Первый. — Держи! Мне в руку сунули несколько листов аккуратно сложенной желтоватой бумаги, далеко не самого лучшего качества. «Это... это мини-обзор по гнездилищу», — терпеливо пояснил Детина. «Монстры, фауна, флора — всё подряд. Плюс наставления». В его голосе появились рекламные нотки. «Сделано клана Малого Креста для всех игроков. Раздаём почти бесплатно с тебя два медика. Лучше возьми, там на самом деле море полезной инфы». «Вещь нужная, если, конечно, ты не из клана первооткрывателей, любящих вляпываться в нехорошую гадость самостоятельно, а не по чьей-либо указке». «Чёрт!» — обескураженно выдавил я. «Я все деньги в личной комнате оставил». «Отдашь потом!» — царственно отмахнулся детина «Я здесь до вечера, пока вахта не кончится. Этот без рисунков, только текст. Могу дать более полный буклет с цветными иллюстрациями и прочим, но тогда будешь должен двенадцать медиков». «Мне цветной». Принял я решение, отдавая урезанный вариант. «Буду должен. Спасибо». «Ага, удачи! Пати собирают чуть дальше, шагах в десяти от входа. Услышишь?» «Еще раз спасибо». Кивнул я и, отойдя чуть в сторону, уселся на покрытый серым мхом камень и погрузился в чтение буклета. Чтиво поражало, заставляло трепетать и погружало в глубокий шок сделана капитально и с невероятной фундаментальностью. Здесь было всё. Описание обитающих в данже монстров, их классификация, различия, способы атаки, слабые места и прочее. Прилагалась точная и полная карта первых трёх уровней с примечанием, что топография четвёртого уровня постоянно меняется. Имеющиеся в пещерах ресурсы, их изображения, краткое описание и способы добычи. Да этот документик определённо стоил затребованных 12 медиков. Присутствовала даже великолепно нарисованная куция-пищевая цепочка со стрелками-указателями и разъяснениями. Различная мелкая рыба жила в водорослях. Рыбу лопатили протей, кобальды жрали и тех, и других, и третьих. Вторая страница была посвящена только протеям и сапогам. И чтиво было просто занимательнейшим. Написанный красными чернилами текст гласил, что если мирные и пугливые по сути протеи набредут на плантацию грибов лихошишек и нажрутся их, то можно сразу включать похоронную музыку. Ибо тихонькие протеи мгновенно звереют, крутеют, начинают источать особые феромоны, сводящие с ума всех своих, даже не прикоснувшихся к грибам собратьев, сбиваются в огромные стаи и проникаются ненавистью ко всему, что движется и попадает в поле их зрения. Полный мрак, короче. Гасите свет и выносите трупы. Причем от агрессии спятивших амфибий страдают не только игроки, но и все остальные местные жители от водорослей до кобальдов. Состояние эффекта длится не дольше часа. Потом протеи приходят в себя и прекращают военные действия. К моему глубокому сожалению, оказалось, что протеи набредают на лихошишки с завидной периодичностью и неотвратимостью. За день не менее трех-четырех раз. Для качающихся здесь игроков совладать с сонмом озверевших амфибий просто нереально. Остается только спасаться бегством. И именно для этого нужны те самые многократно упомянутые сапоги потому что они очень высокие, сделаны из толстой и пропитанной каким-то едким раствором кожи, плюс окованы железом и с остальными шипастыми набойками на подошве. Не для драки. Нет. Для побега. Первые уровни данжа практически полностью покрыты слоем воды, что представляет протеям завидный простор для передвижения. На первом уровне воды где-то по щиколотку, на втором чуть ниже колена. На третьем уровне вода преимущественно скапливается в подземных ручьях, да и протеев там практически не наблюдается. Четвертый уровень — гнездилище кобальдов. Дикая мешанина из подземных речек, ручьев, озерец, каменных колонн и кучи веревочных мостов и свисающих с потолка канатов. По этой причине опасность от протеев грозит только на первых двух уровнях. Если наткнешься на волну взбешенных амфибий, единственный шанс скрыться — бежать к выходу, уповая на прочность сапог. Бежать прямо по скользким, извивающимся телам и оскаленным пастям, ибо обычно нападение происходит со всех сторон сразу. Дальше следовал целый гимн, посвященный сапогам антипрот. Да-да, так и называются. Производимым и внедряемым в массы никем иным, как кланам Алого Креста. Привожу дословно. Абуй антипрот, чтобы не попасть протею на зубок. Сапоги довольно долго не поддаются зубам протеев, ибо стачены из толстой кожи и окованы железом. Сапоги не растворяются от слизи протеев, ибо пропитаны особым составом. Сапоги не скользят по спинам протеев, ибо подбиты шипами. Сапоги защитят твои любимые коленные чашечки, ибо подпрыгивающие и залезающие друг на друга протеи не могут допрыгнуть выше голенища. Сапоги-антипрот. Вот что главное в карстовых пещерах. Сапоги-антипрот. Надень и почувствуй себя защищенным. Если ты человек, надень антипрот. Если ты эльфище... На тени сопожище «Если ты полуорг, сунь лапы в сапог!» «Если ты низенький гном...» Клоаналова Креста выражает свои искренние соболезнования. О как! Для гномов немного обидно, но эти коротышки и так получают много расовых плюшек, когда находятся под землей, так что уж перетерпят обиду как-нибудь. Покачав головой, я вернулся к главным и самым разумным монстрам — кобальдам. Они подразделялись на три класса. Кобальды-охотники-собиратели часто встречаются даже на первом уровне данжа. Вооружены длинными ножами, иногда маломощными луками или зазубренными гарпунами. Кобальды-воины — более массивные, более живучие и лучше вооруженные. Короткие мечи и копья с отравленными наконечниками. Кобальды-заклинатели — самые опасные. Владеют боевой магией и вода, и камень. Также владеют некоторыми темными божественными техниками призыва имелся и засевший на самом нижнем уровне вождь кобальдов. Но соваться к нему не стоит, ибо чревато полетом на локацию Возрождения. Этот самый вождь и является главным боссом карстовых пещер. Причем босс передвигается по всему нижнему уровню и не пешком, а верхом на огромном белом протее. О самом вожде кобальдов дополнительной информации не давалось, равно как и о его коне. Наверняка были какие-то секреты, но алый крестами делиться не спешил. Изучив предложенную информацию о кобальдах, я мельком взглянул ниже и наткнулся на ожидаемое предупреждение. В героя-одиночку играть не следует. Для более-менее комфортного прохождения данжа требуется слаженная группа. Классику не переиграть. Добрая старая классика всегда в цене и всегда в моде. На передних позициях танк, а за ним... А вот с момента «а за ним» начинались различные вариации. Но без самого первого пункта Без толстого танка. Все эти вариации не имели ни малейшего смысла. Убедившись, что остальная часть буклета посвящена растениям и камням, я вновь сложил бумаги и убрал их в мешок. Поднялся, тронул ногой вырубившегося тирана. Не волк, а чертов Соня. Поднял его на руки и зашагал к толпящемуся вокруг магазинного прилавка народу. Игроков много, поэтому и взял волчонка на руки, чтобы не затоптали. Все мельтешат, спешат, опаздывают. И это мне на руку. Никто особо не приглядывается к чужим никам. Продавцов было аж на три, и, учитывая количество клубящихся вокруг игроков, их едва хватало. О, я ошибся. Продавцов было 4 Просто последний стоял у самого края стола и был игроком, а не местным. Но он наравне с местными принимал и отпускал товар, свободно запуская руку в общий денежный мешок, бросая и доставая монеты различного номинала. Это какой же уровень репутации надо иметь, чтобы получить полное доверие всегда подозрительных и осторожных торговцев местных? Максимальный? Пятнадцатый? Наверняка. До одиннадцатого-двенадцатого уровня добраться еще относительно легко. А дальше уже начинается не геморрой, нет. Дальше начинаются тяжкие попытки, сравнимые по сложности с попыткой найти святой Грааль в реальном мире. И с теми же шансами. Но уж если добился такой репутации то доверие в данной локации становится почти абсолютным. С трудом удержавшись от изумлённого свиста, я покосился на одежду игрока-продавца и, понимающий, кивнул. «Ещё один из алого креста. Понятно». Покосившись на заветные сапоги, выглядевшие весьма внушительно и тяжеловесно, я ткнул в них пальцем и, с трудом перекрикивая общий гомон, спросил у торгующего местного. «Уважаемый, какая цена за сапожки? Четырнадцать серебрушек, добрый человек!» Не глядя на меня, отозвался торговец. «Столько у меня было. Вот только не с собой, а в личной комнате. Попытаться? Почему бы и нет?» «Уважаемый!» — вновь начал я. «Тут такая напасть! Я кошель с деньгами прихватить забыл, а сапоги ну очень надо! Не поверишь на честное слово? Ты мне сапожки дай, а я денежку через пару часов принесу, а? Что скажешь?» «Хе, мил человек!» — умыкнул торговец, отчитывая сдачу и по-прежнему не поднимая на меня глаз. — Если каждому прохожему верить, то померу с суммой пойдёшь. — Милостыню клянчить, ты уж не обессудь за отказ, но... — Но всё же, — перебил я его. — Немного ведь прошу. — Слушай, не мешай работать, а? — попросил меня игрок-продавец, стряхивая с белого плаща с алым крестом налипшую листву. — Не даст, сам ведь знаешь. А раз знаешь, то и не напрягайся. В этот момент местный наконец поднял глаза и рассмотрел мое лицо. Сработало опознание, и на его лице мгновенно засияла улыбка. «Погодь-ка, не иначе ты!» «Ага», — поспешно кивнул я. «Росгард, он самый!» «А я и не рассмотрел сразу!» «Уж не осерчай, сам видишь, сколько дел навалилось! Держи сапоги, добрый Росгард!» Передо мной плюхнулась пара сапог. «А насчёт платы не переживай и не спеши почём зря. Занесёшь, как деньги появятся. Не к спеху». «Не понял», — медленно произнёс игрок, смотря на меня уже совсем другим взглядом. «Может, ещё чего надо? Местца, альфлягу? И факелов в избытке. Цельную связку могу дать». Не унимался тем временем торговец. «Не, спасибо», — поблагодарил я. «Только сапоги нужны. От всего сердца спасибо. Обязательно отдам деньги». — Говорю же, и не переживай даже! — отмахнулся местный и, пожелав удачи, вернулся к своим делам. — Не понял! — повторил забывший о торговле Алый Крест. — У тебя сколько репы! И что это за щенок такой? — Репы нет, у меня только редька! — горестно вздохнул я и, запихнув сапоги под мышку, развернулся и потопал прочь. — А щенок породистый, помесь такса с пекинесом! — Ры! — удивился тиран, скосив на меня взгляд. «А может, ещё и от барана пара генов затесалась!» — пробурчал я. «Ра!» В рыке почувствовалось возмущение. «Ладно, ладно!» — поспешил я успокоить обидевшегося волчонка. «Шутка! Ты у меня злой и страшный серый волк. Но вот папаша твой тот ещё козёл!» «Ну, в пещеру, однако!» «Ра!» «Ра, значит, ра!» — согласился я. «Вот только в одну харю я туда соваться передумал. Найдём группу и вперёд!» «Козёл?» — раздался у меня над духом гулкий бас. «Вот оно, как бывает!» Вздёрнув голову, я ошарашенно уставился на нависшую надо мной громадную фигуру. В шаге от меня стоял грим собственной персоной. Слава всем богам одетый. И улыбающийся. Правда, меня только от одной его улыбки холодом продрало. Вроде улыбка и добрая, но такая многообещающая. «Мама...» — Давно не виделись, добрый друг Росгард. Еще шире улыбнулся грим щурясь в последних лучах закатного солнца. Нагнулся, взглянул на волчонка поближе. — А кто папа-то будет? — Не, и правда, козел! э э э э э шучу э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э «От козла только козёл и народиться, травку жрать, дорога таскать на башке своей дурной. А поэтому детёнышу сразу видать. Тем ещё волчарой вырастет. Значит, и папаша у него волк знатный, матёрый, верно?» «Ага», — кивнул я. «Ещё как верно. Тот ещё волчара. М -м матёрый». До зубовного скрежета хотелось добавить «позорный». Но неимоверным усилием воли я сдержал свой болтливый язык. И так уже лишнего брякнул. Но откуда здесь грим? Словно услышав мой безмолвный вопль, грим задумчиво почесал бороду и произнёс. «Не поверишь, друг Росгард, но меня сегодня будто волшебством каким сюда потянуло. Прямо в голову втемяшилось. Не стал противиться и вот. Встретил доброго друга. Разве ж плохо? Будь проклято это волшебство!» мысленно проорал я, вслух произнеся совсем другое. «Совсем неплохо. И я тоже рад встреча с тобой, грим «Посидим, поговорим», — предложил грим кивая в сторону импровизированной торговой лавки. «Может, здесь и венца доброго купим, чтобы глотки пересохшие смочить? Да и пиво сойдет, коли свежее, да хорошо сваренное». «Во рту у меня и правда пересохло», — машинально ответил я чистую правду и, опамятовшись, заюлил. «И рад бы, да не могу, добрый грим!» «Что так?» — с лёгкой обидой произнёс великан. «Хоть и рад я безмерно встреча с тобой!» — перешёл я на высокопарный стиль. «Но не гоже мне сейчас вино пить, да праздные речи вести! Сюда не забавы ради явился я, а ради избавления местной деревушки от напасти страшной, от тварей примерских, что завелись в пещере глубокой! Уж прости, грим, да не считай за обиду отказ мой!» На этом мой словарный запас старославянского закончился. И я замолк, прекращая дозволенные речи и чувствуя себя дико напряженной шахерезадой. «Славные речи для доблестного воина!» — одобрительно кивнул Грим, вновь нанося мне дробительный удар. «Хм, вот значит как!» «Угу!» — поспешно поддакнул я. «Именно так!» «В этой пещере-то твари завелись!» «Ага!» Вновь кивнул я. «Что ж, раз обещание дано, его нужно сдержать, верно?» «Верно». «Вот и иди, добрый друг Росгард». «Хорошо». «А я с тобой прогуляюсь, пожалуй». «Ась?» «С тобой, говорю, прогуляюсь». С недоумением пробасил грим. «Нежто глохнуть начинаешь в столь юном возрасте. Посмотрю, как ты от мерзких тварей избавляешься во благо деревни». «Заодно и поговорим, аль ты против?» «Не то чтобы против», — промямлил я, косясь на неотвратимо темнеющий небосвод. «А как же твой обед не браться за оружие?» «Фух, нашелся я таки с ответом». «Обед не порушу», — твердо ответил грим «Говорю же, прогуляюсь с тобой, да посмотрю». «И не вздумай отказываться, я уже решил. Только вина альпивка куплю, и в путь тронемся». «Я уже тронулся», — пробубнил я. «Мозгами». «Я быстро обернусь!» — пообещал грим широким шагом направляясь к навесу торговой лавки. «Быстро обернешься? В оборотня, да?» Хотел было вякнуть я, но опять же сдержался и с обреченным выражением лица принялся менять обувку. Сапоги-антипроты, правда, оказались высокими, по самую середину бедра. «Мне бы еще удочку...» и буду выглядеть записным рыбаком. От напряжения моя голова кипела, мозговая жидкость бурлила, серое вещество лихорадило. Вместо соплей из ноздрей выходил раскаленный пар, но ничего путного я придумать не смог. Пещера не моя. грим твердо решил пойти за мной. И пойдет. А потом обернется. Быстро. Глядя на громадную фигуру протискивающегося к столу грима Я лишь скорбно вздохнул и вновь покосился на опускающийся за горизонт солнце. До полуночи всего ничего осталось. От торговой лавки донёсся громовой рык будущего оборотня, с лихвой перекрывший общий гомон. «Хозяин, мне бы бочонок венца Альпива!» «Не держим такого!» Робко отозвался продавец местный, снизу вверх, глядя на внушительного покупателя здесь ведь не трактир а лавка с воинским снаряжением до да провизии уважаемый а ты найди посоветовал грим обязательно найди уважаемый с линцой в голосе произнес торговец из залого креста решивший прийти на помощь местным говорят же такого товара не держим и потому вот а столешницу глухо стукнул вместительный пузатый бочонок сверху примостилась деревянная кружка из светлого дерева От чего-то запрявший торговец льстиво улыбнулся. Пиво хорошее, ядрёное, для себя приберегал. Ещё рыбка круто посолённая есть, да мясцо со специями вяленое не желаете? От чего ж не взять? прогудел Грим безо всякой натуги, подхватывая бочонок и бросая на стол несколько золотых монет. Давай. Подошарашенным взглядом члена Алого креста, Грим цапнул со стола свёрток с закусью и, кивнув на прощание торговцам, направился ко мне. «Все ясно. Меня будут убивать по пьяни». грим опражнит бочонок, закусит, получит хорошее настроение, а потом примется за меня. «Купил!» — радостно оповестил меня мой будущий убийца. «Ну, идем?» «Идем», — кивнул я и неверным шагом направился к темному зеву входа в карстовые пещеры. грим неотступно следовал за мной. Так мы и подошли ко входу шлёпая по слою слегка мутноватой ледяной воды и поражая всех окружающих колоритным составом компании. Я — тиран и висящий на пятках оборотень с безмятежным выражением лица и бочонком пива на плече. Что ж, вылазка обещает быть весёлой.